Историческая справка. Горы Тулароса лежат к западу от равнин Святого Августина в штате Нью-Мексико и континентального водораздела. На этих землях частыми гостями были старые вожди апачей: Манго Колорадо, Кочизе, Джеронимо и Чато. И лишь немногие из поселенцев избежали их внимания. Солдаты обнаружили здесь золото, но все попытки заняться старательством пресекались апачами. Повсюду можно услышать рассказы о затерянных шахтах и закопанном золоте. Где-то в этих местах, или немного северо-западнее, находились «Затерянные раскопки Адамса» — сюжет для одного из самых известных рассказов о затерянных шахтах. К югу лежит Альма. Сейчас города уже нет, как и многих других городов. От них не осталось ничего, кроме имён на карте. В Альме скрывались Бутч Кэссиди, Эльза Лэй, Харви Логан и их друзья. В одном из рассказов говорится, что местного ранчера по имени Френч постоянно беспокоили скотокрады, и один из его ковбоев, и сам довольно крутой парень, предложил Френчу, чтобы он нанял нескольких его друзей, в это время гостивших поблизости. Тогда, мол, у него больше не будет проблем со скотокрадами. Френч внял совету, И скот у него больше не угоняли. Скотокрады были мелкой рябёшкой. Они не хотели связываться с такими, как Логан или Кэссиди. Френч, вероятно, не знал, кого нанял. Но воры явно знали. В результате ранчо Френча неподалёку от Альмы стало постоянным местом встречи «дикой банды». Местом, где те, кто скрывался от закона, пользуясь вымышленными именами, могли исчезнуть на несколько недель, а то и месяцев. Рассказ шестой. К западу от Туларосы. Покойник в последний свой час защищался отчаянно. По возрасту почти мальчик, по одежде настоящий дэнди — Он оказался достаточно мужественным, когда подошло время расплаты. Он полулежал с протянутыми ногами, опираясь спиной на камни очага. Разжавшиеся пальцы все еще касались рукоятки Кольта. Последний его бой был чудовищно жесток. Свидетельств тому хватало с избытком. Кто бы ни убил его, они потратили на это много времени, сил и крови. Когда они ворвались в хижину, по меньшей мере один человек погиб на пороге. Закончившееся здесь сражение началось, очевидно, в другом месте. Судя по всему, в хижине давно никто не жил. Пятна крови виднелись на шпорах покойника. Пару ран он получил гораздо раньше и успел наспех перевязать их. Болди Джексон, один из ковбоев с ранчо «Тамблинг Кей», встал на колени и поднял кольт мертвеца. «Пустой», — сообщил он. «Парень дрался, пока не кончились патроны». И тогда они его прикончили. «Он ещё тёплый?» — спросил МакКуин. Высокий, худощавый, мускулистый человек с тёмной от солнца и ветра кожей. «Мне кажется, я чувствую запах пороха. Похоже, он скончался не больше часа назад. Интересно, из-за чего всё случилось?» «Это-то меня и беспокоит», — задумчиво произнёс МакКуин. «Учитывая наше положение». Он взглянул на Бада Фокса и Кима Сартейна, которые появились в дверях. «Что там?» «По крайней мере, один из нападавших уехал раненым. Судя по всему, этот парень ушёл не один. Кое-кого он захватил с собой на тот свет». Сартейн сворачивал сигарету. «В сарае припасов нет, а на лошади отличное седло». «Разве мы не сюда ехали?» — спросил Фокс. «Это место похоже на то, что нам описали». Сартейн скинул голову. «Кто-то едет. Всадники. И немало». «Плохо дело, парни. Нас найдут рядом со свежим покойником». Сартейн прижался спиной к очагу, а Фокс встал на колени под окном. Уорт МакКуин вышел, загородив своей мощной фигурой почти весь проем. Приближавшуюся группу из полудюжины всадников возглавляли коренастый мужчина на серой лошади и высокий пожилой человек со звездой шерифа. Увидев чужих коней и стоявшего в дверях МакКуина, Они осадили лошадей. Коренастый, явно расстроенный присутствием посторонних, удивлённо посмотрел на Уорда. «Кто вы? И что вы здесь делаете?» «Я могу задать вам тот же вопрос», — беспечно ответил МакКуин. «Это ведь земля, ранчо, огненный ящик». «Я знаю это лучше всех», — раздражённо произнёс Коренастый. «Огненный ящик — моё ранчо». «Вот как!» — мягко осведомился Уорд МакКуин. «А это нам предстоит еще выяснить. Когда-нибудь слыхали о Томми МакКрэкене?» «Конечно. Он — бывший хозяин огненного ящика». «Правильно. Он продал его Руфи Кермит, хозяйке Тамблинг Кей. Я — Уорд МакКуин, управляющий. Приехал осмотреть новые владения». Неожиданный ответ явно ошарашил собеседника. От удивления он секунду молчал, затем сердито взорвался. «Что за чепуха? У меня есть векселя Джимми МакКрэкена. Он единственный наследник старика и за долги передал раньше мне». «Когда?» — спросил Уорд. В мыслях он уже несся вперед, ощупывая путь, по которому следовало идти. Что-то здесь не так. Совсем не так. Он не сомневался, что купчая Руфи, копия которой лежала у него в кармане, оформлено раньше, чем документы этого человека. Более того, у него возникло подозрение, что лежавший в хижине покойник никто иной, как тот самый Джимми МакКрэкен. «Не буду я с тобой разговаривать! Убирайся с моей земли, или я тебя выкину!» «Полегче, Уэбб», — впервые заговорил шериф. «Этот парень заявляет, что имеет права на землю. Если Том МакКрэкен перед смертью продал ранчо...» «Твоя бумажка не стоит и цента». Очевидно, Уэбб сразу точно схватил ситуацию. Уорд понимал. Если бы с ним не приехал шериф, то пришлось бы вступить в перестрелку. Пока прибывшие не знали, что он не один, потому что люди из Тамблинг-Кей не показывались. «Шериф», — обратился к старику МакКуин. «Мы появились здесь минут 15 назад и нашли в хижине убитого». Похоже, он сражался против нескольких человек, и когда у него кончились патроны, его застрелили. «Или вы его застрелили?» — насупившись, бросил Уэб. Уорд не двинулся с места. «Я ни в кого не стрелял». Его голос звучал спокойно и ровно, а на его поясе висели два револьвера. «Шериф, меня зовут Уорд МакКуин. Моя хозяйка купила это ранчо у МакКрэкена за наличные». «Купча зарегистрирована в суде. Все, что нам оставалось, вступить во владение, что мы и сделали». Он помолчал. «Я не знаю человека, который лежит в хижине, но могу предположить, что это Джимми МакКрэкен. По всему видно, что кому-то очень не терпелось его убрать. Нападали скопом, и Джимми так просто не сдался. Вам нужно найти пару раненых и по крайней мере одного убитого». Шериф спешился. «Поглядим, что тут есть. Меня зовут Фостер. Билл Фостер». Он махнул рукой в сторону коренастого скотовода. «Это Нил Уэбб, хозяин Уолкинг-У». МакКуин отступил, чтобы пропустить шерифа в хижину, и тут же из-за угла выступил Ким Сартейн, который выпрыгнул в окно и обогнул дом. Говорили, что он также хорошо владеет револьверами, как сам МакКуин. Фостер присел на корточки у тела убитого. «Да, точно. Это Джимми МакКрэкен. Похоже, он дрался до последнего». «Он боец!» — МакКуин указал на старую рану. «Первый раз его ранили не здесь. Он поскакал сюда, уходя от погони. Поглядите на его шпоры. Он хотел попасть туда, где смог бы найти помощь, но не успел». Фостер осмотрел раны покойника и пустой патронтаж. МакКуин рассказал ему о загнанном мустанге, но шериф захотел увидеть его сам. Наблюдая за стариком, Уорд почувствовал, как к нему возвращается уверенность. Шериф действовал осторожно и осмотрительно, ничего не принимая на слово. МакКуин сознавал, что они попали в неприятную ситуацию. Местный скотовод Нил Уэбб, судя по всему, пользовался кое-каким влиянием, а их, чужаков, ковбоев Стамблинг Кей обнаружили рядом с мертвым телом. Уэбб не терял времени даром. Он быстро определил ковбоев Тамблинг-Кей как жестких ребят, сумевших дать достойный отпор. МакКуина он не знал, однако управляющий носил два своих револьвера как человек, привыкший часто пускать их в дело. Двумя револьверами пользовались в основном на границах Техаса, да и то редко кто. Обычно никто не стрелял сразу из двух. Второй револьвер служил как бы запасным, но и это говорило, что человек готов к неприятностям. Уэб раздражённо нахмурился. Ведь он всё так хорошо устроил. Старик умер. Карточные долги, векселя, продажа. Оставалось всего ничего. И вдруг появляется эта команда с явно подлинной купчей. Кто мог подумать, что МакКрэкен продаст ранчо? Но как же всё-таки оформили сделку? Может, есть какой-то путь получить землю, не прибегая к насилию? Что скажет сайлас Хатч? Арен Оливер? После стольких обещаний он, Уэбб, провалил дело. Но кто же мог предвидеть такое? Все выглядело очень просто, однако никто не предполагал, что мальчишка завяжет такую драку. Он выглядел смешливым, доброжелательным юношей без капли ответственности, без видимой цели в жизни. Всегда стремился уходить от неприятностей, а не встречать их лицом к лицу. Все это заставило Уэбба поверить, что провернуть аферу — пара пустяков. Одно за другим все пошло наперекосяк. Вначале не удалась засада. Мальчишка выбрался из нее живым, отстреливаясь на скаку. Уэбб не имел представления, с какой стати он направился именно сюда. Или знал, что должны приехать ковбой Стамблинг Кей. Двое лучших парней уэба убиты, трое ранены. Пока шум не уляжется, ему придется скрывать их от людских глаз. Он быстро решил, что лучшее убежище для них — хижина в Драй-Лэггет. Из леса вышел Фостер. Выражение его лица было серьезным. «Мак вам лучше проехать со мной в город. Я нашел следы, судя по которым в драке участвовали шесть или семь человек. Некоторые из них убиты или ранены. Требуется расследование. Хотите сказать, что я арестован? Ничего подобного». Я задам вам несколько вопросов, только и всего. Проверим купчую. Вероятно, сюда придется приехать вашей хозяйке. Хочу, чтобы вы об этом знали. Прежде чем мы уедем, Фостер, проверьте наше оружие. Никто из нас вот уже несколько дней им не пользовался. Можете убедиться. — Вы могли и сменить оружие, — предположил Уэб. МакКуин не обратил внимания на его реплику. — Ким? — Забирайся-ка на своего мустанга и поехали с нами. болди вы с Бадом остаётесь здесь. Никого не подпускаете, кроме шерифа и наших людей. Понятно? Ещё бы!» Джексон выпустил струю табачной жвачки в муравья. «Можешь быть уверен, никто и близко не подойдёт». Нил вэп раздражённо наблюдал, но помалкивал. МакКуин подумала обо всём, однако, глядя, как привязывают к седлу тело Джимми МакКрэкена, Уэббу пришла в голову одна мысль. «Юношу в городе любили, поэтому, если пустить слух, что убийца МакКуин, может, дело и не дойдет до суда или даже предварительного слушания. Плохо только, что Фостер такой принципиальный». Ким Сартейн ехал отдельно от остальных, положив винчестер на седло и, держась то в стороне, то позади группы всадников, откуда наблюдал за ними. Шериф Фостер заметил это, и его, покрытые ледяной коркой, глаза заискрились весёлым пониманием. «Что он там делает?» — раздражённо воскликнул Уэбб. «Заставьте его ехать впереди, шериф!» — Фостер улыбнулся. «Он может ехать где захочет. Он мне не мешает. А почему вы нервничаете?» Неказистое поселение Пилона, куда они направлялись, стояло в устье Тополиного каньона и смотрело на расстилавшуюся перед ним равнину. Из-за высившиеся за ним горы городок казался меньше, чем на самом деле. Здесь находилась дилижансная станция, пополняли припасы скотоводы и расслаблялись ковбои, для которых Санта-Фе и Эль-Пасо, расположенные слишком далеко, оставались голубой мечтой. В пилоне с ее четырьмя салунами, конюшней и пятью магазинами царствовал Сай Хатч, владелец крупнейшего магазина Эмпориум. Это был маленький, седой и небритый старичок, вечно чем-то недовольный. За этой непримечательной внешностью скрывался исключительно злобный монстр без капли жалости к любому живому существу, будь то животное или человек. хотя мало кто об этом догадывался. Обладая величайшими способностями выжимать последние деньги или силы из тех, кто оказывался в его должниках, жестокий, как апач, порочный до мозга костей, Хатч жаждал богатства с такой же страстью, какую другие испытывают к виски или женщинам. Лишь Рен Оливер, его правая рука, являлся одним из немногих, кто постиг глубину его черной демонической души. Образованный человек, Оливер, первые 25 лет своей жизни провел на Востоке. Дважды, один раз в Нью-Йорке, второй в Филадельфии, его обвиняли в убийстве, но доказать не смогли. И только в одном случае допросили. Оба раза он убивал, чтобы утаить воровство. Наконец, зашел слишком далеко и скрылся. В Сент-Луисе во время карточной игры он застрелил партнера. Через два месяца зарезал человека в Новом Орлеане и уехал на запад, приобретая в дороге ловкость в обращении с оружием. С юношеских лет он строил жизнь на жестокости и обмане, но лишь с тех пор, как встретил Сая Хатча, эти качества стали приносить ему прибыль. За холодной и несколько беспечной внешностью трудно было угадать прирожденного убийцу. В Пилоне его не то чтобы не любили, скорее к нему относились с опаской. С тех пор, как Оливер появился в городе, он отправил на тот свет двоих, однако оба случая выглядели на первый взгляд как честные поединки лицом к лицу. Его редко видели с Саем Хатчем, благодаря осторожности, даже в таком городе, как Пилона, им удавалось сохранять свое сотрудничество в тайне. Только Нил Уэбб, еще один подручный Хатча, знал об их связи. Хатч эффективно управлял городом еще и потому, что действовал он неявно. Некоторые его враги умерли, но почему и как они погибли не имели понятия даже Рен оливер и Нил Уэбб, и поэтому вдвойне боялись Сая Хатча. Когда шериф Фостер приехал в город вместе с Уэббом и МакКуином, Сай Хатч услышал об этом одним из первых, и его глаза сузились в мстительной ярости. «Проклятый Уэбб!» Ничего ему нельзя доверить. Однако его собственную связь с преступлением доказать никому бы не удалось, и он мог позволить себе спокойно ждать, как будут развиваться события в дальнейшем. По дороге в город Уорд МакКвинн напряженно думал. Переговоры между Руфью Кермит и Томом МакКрэкеном закончились месяца четыре назад. МакКрэкен остался жить на ранчо и должен был управлять им еще шесть месяцев, хотя фактически его владелицей стала Руфь. Помешала неожиданная кончина старика. Уэбб утверждал, что является хозяином по праву выкупа долгов Джимми. Это откровенная ложь. Джимми знал о продаже и присутствовал на переговорах. Нил Уэбб предпринял попытку завладеть ранчо, и беднягу Джимми убрали, чтобы он не смог воспрепятствовать этому. То, как осуществлялась эта операция, убедительно свидетельствовало о тщательно подготовленном, безжалостном плане, Но Уэб вовсе не походил на человека, который мог его разработать. Хотя скотовод, несомненно, принимал активное участие в его исполнении. В пилоне Уорд понял, что ему слишком мало известно. А в таких городишках к чужакам относились неприязненно и всегда вставали на сторону своих. Действовать нужно осторожно, не совершая опрометчивых шагов. Тот, кто задумал прибрать к рукам ранчо, не колебался, когда дошло до убийства или потери людей. Шериф Фостер похожий человек честный, но до какой степени независимый? В Пелоне, как и в других подобных поселениях, наверняка существуют противоборствующие фракции и выбранные чиновники, в том числе и шериф, чаще всего являющийся инструментом в их руках. Что же делать теперь, когда он столкнулся с двойной игрой, обманом и насилием? когда из Невады со своего ранчо Тамблинг Кей приедет Руфь, ни у кого не останется сомнений в том, что огненный ящик принадлежит ей, и что Джимми в этом не сомневался. Тогда виновным в убийстве молодого МакКрэкена станет никто иной, как Уэпп. Райан Оливер стоял напротив салуна пещеры летучих мышей, когда приехавшие привязывали лошадей у офиса шерифа. Он никогда прежде не видел ни МакКуина, ни Сартейна, но с первого взгляда определил, что они — ганфайтеры, и, вероятно, неплохие. Мак Квин увидел стоявшего на деревянном тротуаре высокого мужчину в сером костюме. Что-то в нем привлекло его внимание. В этот момент Оливер повернулся и вошел в Эмпориум. Уорд привязал Чалова и последовал за шерифом в его кабинет. Из разговора с ним ничего нового выяснить не удалось. На предварительном слушании суда — тоже. Джимми МакКрэкена убили неизвестные, которые предположительное время его преследовали. Улики указывали, что в перестрелке кого-то из нападавших застрелили или ранили. Уорд МакКуин дал показания и выслушал, что говорили другие, и о чем свидетельствовали обнаруженные следы. За его спиной перешептывались горожане, и он понимал, что по городу уже поползли слухи. В конце концов, обвинение ковбоев Стамблин Кей всех бы устроило. Разговоры, которые ему удалось подслушать, шли о его людях. Нил Уэбб, окруженный группой крутых парней, держался воинственно. Давая показания, он делал все возможное, чтобы бросить тень на Тамблинг Кей. Из его выступления следовало, что все его работники в целости и сохранности, и отсутствующих нет. Получалось, если Уэбб причастен к убийству Джимми МакКрэкена, он использовал посторонних людей, а не своих. После окончания слушаний МакКуин подошёл к шерифу. «Что здесь за округа, шериф?» «Много проблем?» «Меньше, чем я ожидал. Больше всего ковбаев у Эбба, но они не так часто приезжают в город. Когда хотят повеселиться, ездят в Альму. Иногда любят выпить, но на скандал не нарываются. Много мелких ранчо?» «Сдюжину!» «Огненный ящик — самое крупное из тех, что выращивают скот». Фостер испытующе поглядел на него. «Вы знаете границы своей земли? Мы рассчитываем пасти коров от Апачи до Мессы-Рип-Роуринг и ручья Кросби, на юге до горы Дилана, а оттуда по прямой на восток до Апачи. Пастбища огромные, но все они принадлежат вашему ранчо. В Медвежьем каньоне поселились скваттеры. С виду крутые парни, но неприятностей мне не причиняли». «У мисс Кермит права на 12 участков земли», — объяснил лорд «которые включают все водные источники ранчо и большую часть легкодоступных проходов к ним. Нам не нужны проблемы. Но в пределах своих границ мы будем пасти скот там, где считаем нужным». «Справедливо. Будьте осторожнее у Медвежьего каньона. Те ребята способны на многое». Ким Сартейн остался в городе... Но МакКуин за него не волновался. Второй человек после него на ранчо Тамблин Кей мог вполне постоять за себя хоть на кулаках, хоть на револьверах. Тем временем Уорд решил заняться своими делами. Ему следовало пополнить припасы в местных магазинах. Он оглядел улицу. Два магазина показались ему более богатыми, чем другие. Один из них, Эмпориум Хатча, был до потолка завален всяческими товарами, о которых только мог мечтать любой скотовод. Остальные магазинчики, хоть и сверкали свежей краской и выглядели аккуратными, не могли соперничать с Эмпориумом. Мак зашагал прямо к магазину. Маленький человечек с сидеющей щетиной взглянул на него, когда он подошел к старомодному прилавку с выемкой спереди для дам в пышных юбках. «Привет, привет! Вы недавно в городе?» «Да, я с ранчо Тамблинг Кей». «Мы вступили во владение огненным ящиком. Мне нужны припасы». Хатч довольно кивнул. «Рад помочь». «Огненный ящик, говорите?» «Слыхал, там случилась какая-то заварушка». «Ничего серьёзного». Уорд ходил, рассматривая товары, сложенные на полках и столах. Его тоже заинтересовал человек за прилавком. Он казался искренним и добродушным, однако глаза его отливали холодной сталью. Двигался он проворно и энергично. «Тяжёлое место этот огненный ящик. Старик МакКрэкен добился, чтобы он приносил прибыль, но до него этого не удавалось ещё никому. Думаете, останетесь надолго?» «Надолго». МакКуин заказывал быстро и уверенно, но не всё. Он вовсе не хотел отказываться от услуг других магазинов. «Зачем складывать яйца в одну корзину? раньше будет тратить в городке кучу денег». и разумнее их разместить понемногу в разных местах. Хатч молчал, пока МакКуин не попросил несколько коробок патронов 44-го калибра. немноговато ли? Вы что, собираетесь воевать?» «Никакой войны. Правда, войнами и нас не удивишь. По какой-то причине Джимми МакКрэкена убили какие-то люди. Если они вернутся, мы хотим показать, что их не приглашали». Дверь открылась, и вошёл Нил Уэбб. Он быстро подошёл к прилавку с явным намерением что-то сообщить, но, увидев МакКуина, тут же передумал. «Здорово! Дёшево ты отделался!» МакКуин ответил не сразу. там блин Кей отсюда не уйдёт. Привыкай к нам и прими ситуацию такой, какая она есть. Тогда мы не будем ссориться и вместе станем выращивать и продавать скот. Нам не нужны неприятности». Но мы к ним готовы. С Мак-Крэкином мы вели дела. И могу утверждать, что лучшего человека я не встречал. Его сын, кажется, из того же теста. Они не принадлежали к моей команде, поэтому я не стану заниматься расследованием. Если бы такое случилось с кем-то из моих людей, я выследил бы убийц и узнал, откуда они. Потом я бы поехал к их хозяину и оставался бы с ним до тех пор, пока он не повис на дереве. Это то, чего он заслуживает. За спиной МакКуина хач делал какие-то жесты, и Уэбб подавил, готовый сорваться с языка, резкий ответ. Удивлённый МакКуин заметил перемену и то, как его глаза метнулись на продавца. Сделав заказ, Уорд направился на улицу. В дверях он столкнулся со спешившим седым мужчиной. «Нил!» — выпалил тот. где этот никчемный бэмис почему он до сих пор не привёл одолженную лошадь мне позарез нужна тап пятнистая ладно остановил его вэ я прослежу чтобы её тебе вернули но мне нужен бэмис он мне должен деньги уорд маккуин закрыл за собой дверь и взглянул на улицу напротив подметала тротуар симпатичная рыжеволосая девушка и он двинулся к ней когда незнакомец вступил на тротуар она оглянулась Её взгляд тут же изменился. Так смотрит красивая девушка, которой повстречался молодой человек. Интересный и, возможно, неженатый. Вы, наверное, из тех ковбоев, о которых говорит весь город. Тамблинг Кей, не так ли? Да. Он сдвинул шляпу на затылок. Надо показать её Киму. Подумал он. Она очаровательна. Я управляющий. Она глянула на магазин хатча. «Начали покупать у него. И как он вам?» «Я его толком не знаю. А этот магазин ваш?» «Мой. И мне он нравится. Больше того, он даже приносит доход. Конечно, большая часть заказов достается Хатчу, но у меня с ним проблем нет. Пока». Он искоса посмотрел на неё. «Что она хотела сказать? Что хач способен устроить ей и другим конкурентам неприятности?» «Я здесь человек новый». поэтому решил покупать понемногу в разных местах, пока не выясню, где лучше всего обслуживают. Он улыбнулся. «Хочу кое-что заказать». По тротуару к ним шел крупный мужчина. И не просто крупный, огромный. И в его уверенной походке Уорд МакКуин почувствовал опасность. Он шел без шляпы, занимая собой весь тротуар. У его поношенных ботинок были стертые каблуки, Рубашка в связи с отсутствием пуговиц распахнута до живота. Мощные мускулистые руки венчали тяжелые кулаки, а глаза дико заблестели, когда он заметил МакКуина. «Осторожней», — предупредила его девушка. «Это флэк Уорники». Здоровяк возвышался над МакКуином на добрые полголовы. Глаза ворда находились вровень с его подбородком, и казался он шире, чем амбарные ворота. «Ты, МакКуинн!» «Ну, а я — из Медвежьего каньона. Слыхал, ты собираешься прогнать со своей земли поселенцев? Это так?» «Я ещё не решил», — ответил Ворд. «Когда решу, приду и скажу». «Ах, вот как! Ты ещё не решил! Я позабочусь, чтобы ты это сделал так, как надо. И держись подальше от Медвежьего каньона!» «Это место наше, если тебе нужны неприятности, приходи, ты их получишь!» МакКуин спокойно отвернулся от гиганта. «Покажите, пожалуйста, ваш товар», — попросил он девушку. «Я...» На плечо Уорда легла громадная ручища и развернула его на 180 градусов. «Когда я с тобой разговариваю, смотри мне в лицо!» — взревел ворники МакКуин дал себя развернуть... а потом без подготовки двинул здоровяка в подбородок так, что его отбросило на столб навеса. Ни медля, ни секунду он шагнул вперёд и нанёс сильнейший удар по корпусу, а в заключение шарахнул противника двумя кулаками по голове. Уорники опустился на колени. Затем, словно до него только сейчас дошло, что ему влупили, он поднялся одним прыжком и размахнулся. Но Уорт поднырнул ему под руку и принялся тузить гиганта с левой и с правой. Тот впитывал удары как губка в воду и отвечал с удивительной для такого, на первый взгляд, увольня ловкостью. Его кулак врезался МакКуину в челюсть, и тот с гудящей головой распластался по стене магазинчика. Уорники бросился на него, но ему слишком хотелось закончить драку одним мощным ударом, и он промахнулся. Уорд метнулся вперёд и боднул противника головой в подбородок, затем провёл серию ударов обеими руками по корпусу. В ушах у него звенело, во рту чувствовался привкус крови. Гигант двинул его по почкам и хотел достать коленом в пах, но Уорд отскочил и влепил боковой, который рассёк парню ухо и забрызгал Маккуина кровью. Уорнекий пошатнулся. но быстро обрел равновесие и кинулся на МакКуина с горящими от ярости глазами. Когда он размахнулся, Уорд ушел под руку и, подхватив здоровяка под колени, опрокинул на спину. Тот грохнулся озимь, подняв облако пыли, но он мгновенно вскочил и сильно съездил правой по голове. МакКуин ответил левой, затем правой в челюсть. Уордники осел задом в пыль. «Собралась толпа». подбадривавшая одного и другого бойца. Рубашка Уорда порвалась. Он, тяжело дыша, отступил, давая Уорнике возможность встать. Физическая мощь этого человека была поразительной. После таких ударов противники Уорда почти никогда не поднимались. МакКуин, не новичок в уличных драках без правил, снова стал приближаться к Флэгу, стараясь зайти сбоку. Тот уже действовал более опасливо. поняв, что ему достался серьезный боец. До сих пор он победоносно заканчивал драки очень быстро, но на сей раз все пошло иначе. МакКуин провел прямой левый в голову, сделал обманное движение и длинным снизу врезал в подбородок, отчего челюсть Уордники сразу отвисла. Гигант вознамерился провести сильнейший удар, но промахнулся. МакКуин принялся осторожно кружить вокруг него — Скваттер уже растерял часть своей напористости, и Уорд ждал возможности покончить с ним. Не замечая собравшихся зевак, он внимательно следил за великаном. Хотя тому здорово досталось, этот громила все еще представлял такую же опасность, как загнанный в угол гризли. Преимущество МакКуина заключалось в том, что Флэк привык побеждать и не ждал такого сопротивления от незнакомца. К тому же ковбой первыми ударами вывел его из равновесия и не давал опомниться последующими. Уорники снова двинулся в атаку и тут же пропустил сильнейший удар в голову. На мгновение он застыл, потом лицом вперед рухнул на тротуар и остался лежать. Мак Квин отступил к стене и обвел глазами толпу. Перед магазином он увидел Сартейна, который, засунув большие пальцы за оружейный пояс, наблюдал за окружавшими место драки людьми. Ближе к крыльцу стоял высокий мужчина в сером костюме, тот, которого он заметил, когда только приехал в город. — Хорошая потасовка, — ухмыльнулся человек в сером. — Поздравляю. Если чем-нибудь могу помочь, не стесняйтесь, заходите. Меня зовут рэн Оливер. Благодарю. Уорд поднял шляпу и осторожно попробовал поработать пальцами. Вроде ничего не сломано, но пальцы болели и слушались плохо. Он криво улыбнулся с Артейну. «Похоже, мы выбрали себе тяжёлую работёнку. Это Скваттер из Медвежьего каньона». «Ага», — слегка усмехнулся Ким. «Интересно, кто его надоумил?» «Думаешь, он напал неспроста?» «Пораскинь мозгами». «Насчёт Медвежьего каньона ты ещё ничего не решил. Даже не видел ни его, ни живущих там людей. Но он пришёл с претензией, что ты собираешься их выгнать. И как он догадался, где ты и кто ты? По-моему, ему кто-то тебя показал». «Это если кто-то имеет против нас что-то. Или против него». Усмешка с стала шире. «А сам-то как думаешь?» Ты бы видел, как Уэбб позеленел, когда ты заявил, что у нас есть купчая на огненный ящик. Если бы не шериф, он как пить дать попытался бы тебя убить. А почему там оказался шериф? Это тоже надо выяснить. МакКуин кивнул. Ты прав, Ким. Пока мы в городе, приглядывайся и прислушивайся, особенно если упомянут парни по имени Бэмис. Вряд ли ты его повстречаешь, но постарайся узнать о нём как можно больше. Бэмис? «Что о нём известно?» «Чертовски мало». Уорд осторожно коснулся скулы, где краснела ссадина от кулака ворники. «Только то, что он должен быть здесь, но его нет». Сартей направился дальше, по улице, а зеваки медленно и неохотно начали расходиться. Мак Куин поправил оружие и подтянул брюки. Оглядевшись, увидел вывеску «Магазин Клэрити». В дверях появилась девушка, и он взглянул на неё. «Это вы, Clarity? я «Вообще-то меня зовут Шерон, я ирландка. А вы МакКуин?» «Да. А зовут меня Уорд». Он вошёл в магазин, спеша скрыться от любопытных глаз. В гораздо более скромном, чем в богатом заведении Хитча, торговом зале товаров размещалось меньше. Но подбор их говорил о вкусе хозяйки. Здесь продавалось то, что обычно не встретишь в западных городишках. «Не хотите умыться?» — спросила Шерон. «По-моему, вам надо взглянуть в зеркало». «Взгляну», — усмехнулся он. «Но без особой охоты». Он осмотрел прилавки. «У вас, случайно, нет мужских рубашек?» «Большого размера». Она критически глядела его. «Есть. И, наверное, вам подойдут». Она указала на дверь, ведущую к умывальнику, и пошла рыться на полках позади прилавка. Посмотревшись в зеркало, Уорд понял, что она имела в виду. «Лицо окровавлено». Волосы взъерошены. Глаз заплыл. Он ничего не мог поделать с синяками и ссадинами, но кровь смыл. Задняя дверь магазинчика выходила во двор, огороженный высоким забором. Его затеняли громадные старые вязы и пара тополей. На солнечной стороне росли цветы. Он умылся и приложил холодный компресс к распухшей скуле и губе. Потом причесался. Шайрон Кларити принесла темно-синюю рубашку с двумя карманами. Уорд снял лохмоть её старой, надел новую и смахнул со шляпы пыль. Она одарила его быстрым взглядом и улыбкой. «Вот, уже лучше». Шарон сложила оставшиеся рубашки и вернула их на полку. МакКуин заплатил за рубашку. «Вы понимаете, что сделали?» — спросила она. «Избили самого страшного человека из Медвежьего каньона. Избили в честной драке». «До этого у нас никто даже и не пытался помериться с ним силой и ловкостью, и в мыслях такого не имел». Она, нахмурившись, помолчала. «Но то, что случилось, меня немножко удивляет. Уорники обычно не нападает первым. Я ни разу не видела, чтобы он сам лез в драку». «Наверное, кто-то его надоумил. Меня он видел впервые. Я даже не успел подумать, еще не объезжал пастбище, и все-таки он решил, что мы собираемся их выгнать». Он заметил, как оценивающе посмотрела на него мисс Клэрити, на его широкие плечи и узкие бедра. В каждой линии его тела чувствовалась скрытая мощь, свидетельницей демонстрации которой она только что стала. Шарон сообщила, что выросла вместе с четырьмя драчливыми братьями, поэтому кое-что понимает в потасовках. По ее представлению, он, МакКуин, дрался расчетливо и умело. «Вы не опасаетесь последствий?» В «Медвежьем каньоне» очень крутые ребята. Их обходят стороной даже ковбои Нила уэба А Уэбб собрал тёртых парней? Некоторых вы видели. Есть два или три настоящих убийцы. Не представляю, зачем он их держит. Как Бэмис, к примеру. Вы знаете Харва Бэмиса? Он работает у Уэбба, но далеко не самый лучший. Ещё отвратительнее — Оверлин и Байн. Эти имена он слышал. С байном Уорд не встречался, но знал о нем многое, как и любой скотовод на границах Техаса. Иногда грабитель, иногда подозреваемый скотокарат, Байен входил в банду янгеров на Миссури, прежде чем перебраться к югу в Техас. Оверлина, ганмена из Миссури, долго помнили в Беннаке и Олдер-Галче, но он не раз перегонял скот из Техаса на север и считался опытным ковбоем. МакКвинн видел его в Эйбелине и Доунс Кроссинге. Тогда он сам убил бандита, пытавшегося отбить часть стада, с которым шёл Уорд. То, что такие люди работали на уэба делало ситуацию серьёзной. Он купил кое-какие товары и нанял человека с фургоном, чтобы тот перевёз их на ранчо. Направляясь к конюшне, Уорд заметил Кима Сартейна, который болтался возле салуна. — Бэмиса здесь нет, — доложил он. — Народ удивляется. Обычно он играет в покер в пещере летучих мышей. Уже два дня его никто не видел. Он помолчал. Я не задавал вопросы, только слушал. Три дня огненный ящик никто не беспокоил, и за это время ковбои многое успели. Болди починил крышу и поправил забор. Окончив работу, он отошел и, с удовлетворением любой сделанным, заявил. «Бат, через этот забор не пройдет и слон». «Не пройдет слон? Да у тебя крыша поехала». «Конечно, не пройдет, ведь здесь нет слонов». Бат Фокс лишь посмотрел на него и уехал. Ковбои по 10-12 часов в день не слезали с седла. Скота оказалось значительно больше, чем они рассчитывали, особенно молодых бычков и телок. Несколько раз МакКуин натыкался на следы группы всадников, оставленные в течение двух недель до их приезда на ранчо. К вечеру третьего дня, спустившись по крутому склону на дно маленького каньона у восточной оконечности хребта Дилана, увидел на траве засохшее бурое пятно. Он безошибочно определил кровь. Уорд покружил на коне вокруг, отыскивая следы, и вскоре нашел испачканный кровью лист, потом другой. Здесь проезжал раненый всадник на лошади, которая чуть косолапила. Идя по отпечаткам её копыт, он набрёл на место, где к раненому присоединились ещё несколько всадников. Одну лошадь явно вели на поводу. Может, это те, кто участвовал в перестрелке с МакКрэкеном? Если так, куда они направлялись? Он перевалил через хребет и пересёк границу того, что считалось землёй огненного ящика. Далее, через седловину, попал в узкую расщелину, которая затем открывалась в более широкий каньон. Уорд продвигался вперед, держа в руках винчестер. Его быстрый и выносливый, темно-гнедой горный конь, привыкший к труднопроходимой пересеченной местности, не раз выручал хозяина во всякого рода передрягах. Дикая, нехоженная земля, по которой ехал МакКуин, таила много секретов. каньон постепенно переходил в неширокую долину, которая дальше сужалась, образовывая следующий каньон глубокий и узкий у небольшого ручейка всадники свернули наступали сумерки в каньоне сгущались тени и только на вершине обрыва тепллился красный закатный свет солнца по обеим сторонам вздымались черные стены впереди на краю скалы вонзался в небо указующим перстом. мертвый, разбитый молнией ствол сосны. Дно ущелья погрузилось в таинственный мрак, и только успокаивающе журчал бегущий рядом ручей. Затем в можжевельнике вздохнул ветер и гнедой остановился, подняв голову и навострив уши. «Тсссссссссс», — прошептал Уорт, предупреждающий, положив руку на шею коня. «Тихо, малыш! Тихо!» конь осторожно ступил вперед. Казалось, он двигался на цыпочках. «Это и есть гроб», — догадался Уорд. «Один из самых глубоких каньонов в округе. О нём упоминал МакКрэкен, когда обсуждалась продажа ранчо». Вдруг на каменной стене он заметил неясный отблеск. Негромко беседуя с гнедым, МакКуин соскользнул с седла, оставив винтовку в чехле. Мягко ступая, стараясь, чтобы не извинели шторы, он нащупывал дорогу по песчаному дну каньона. Обогнув скальный выступ, увидел огонь маленького костра и движущуюся тень человека в широкополой шляпе. Присев за кустами, разглядел ещё одного, на сей раз лысого. В тишине ущелья, где звуки разносятся далеко, мак Куин услышал голос. «Ну как, тебе лучше, Бэмис? Завтра доберёмся до Драй-Лэггета». «Чего босс держит нас так далеко?» — раздался жалобный, хрипловатый ответ. «Почему он не отвёз нас на Волкинг-У?» Он же проделал во мне нешуточную дырку. Тебе нужно скрываться. Нас даже не подозревают, если станем вести себя с умом, все обойдется. В пляшущих отблесках костра Уорд различил силуэты еще троих, лежавших под одеялами. Один с забинтованной головой. Среди тех, кто был на ногах, один готовил ужин. Издалека Уорд мог разглядеть только манеру двигаться ходячих. «Возможно, скоро ему придется драться с этими людьми, и он хотел запомнить их». Неожиданно человек в широкополой шляпе повернулся к нему лицом. Хансен Байн. Беспроволочный телеграф дальних троп именно таким описывал этого известного бандита. «О ганфайтерах всегда много говорили у костров, больше даже, чем о профессиональных боксерах или скаковых лошадях». Худощавого, жилистого Байна отличали и белый шрам на подбородке, и неестественно длинные тонкие пальцы. «В чём дело, Байн?» — спросил Бэмис. «Рядом кто-то крутится. Я чувствую. Пума, наверное. В этих каньонах их масса. Я однажды видал, как одна дралась с медведем, причём с чёрным. Никакая пума, если она в своём уме, не будет связываться с гризли». Байн ещё раз прислушался к ночи. Потом сел у костра. «Как думаешь, кто те всадники, которые после нас подъехали к хижине? Я видел, что они направлялись прямо к ней». «Босс, наверное. Он обещал там появиться вместе с шерифом». Воцарилась тишина, нарушаемая едва уловимым на расстоянии потрескиванием костра. На каменных стенах танцевали тени. Затем заговорил Бэмис. «Не нравится мне это, Ханс. Совсем не нравится». Я и прежде получал лишние дырки, но это меня беспокоит. Мне нужен уход, мне нужен врач. Успокойся, Бэмис, будет тебе и врач. Всему своё время. Не нравится мне это. Понимаю, ему надо, чтобы всё было шито-крыто, но и мне неохота умирать». Во время ужина разговоры затихли, и Уорд осторожно попятился и по песку направился к коню. Вспрыгнул в седло, начал разворачивать гнедово, И тут, когда конь уже направился в каньон, под копыто его попал камешек. Мак Куин рассчитывал, что находится уже достаточно далеко от лагеря, но за его спиной раздались удивленные возгласы. Не дожидаясь разоблачения, он в темноте послал коня в галоп. Вслед ему неслись крики и винтовочные выстрелы, но он не волновался. Стреляли наугад, поскольку видеть его никто не мог, и прицельный выстрел исключался. Он скакал быстро, Так быстро, что пропустил поворот и теперь ехал по незнакомому каньону. Горы Диллана возвышались справа, а не спереди или слева. По звездам он определил, что ущелье пролегало с востока на запад, и он мчался по нему на запад. За собой он слышал звуки погони, но сомневался, что его будут преследовать далеко. Скачка становилась все опасней. Заваленное обломками скал и упавшими деревьями дно каньона грозило бедой. В стене открылся рукав, и он направился по нему. В лицо дул небольшой ветерок. К удовольствию Уорда преследователи отстали. Перестрелка в узком каменистом каньоне неминуемо привела бы ко множественным рикошетам и непредвиденным ранениям или даже и смертям. Заметив неясное мерцание воды, Уорд повел коня по маленькому горному ручью. Проехав по нему примерно с милю, выбрался на скалистый уступ. Много позже обнаружил тропу, которую узнал по силуэтам гор. По дороге он раздумывал над тем, что услышал. Харф Бэмис, как он и подозревал, входил в шайку головорезов, которые напали на Джимми МакКрэкена. Скорее всего, там был и Байн. Это открытие только укрепило его подозрение, что во всем виноват Уэб. Убив Джимми МакКрэкена и подделав векселя, он надеялся заполучить земли огненного ящика. Так как поступит скотовод теперь? Оставит попытки захватить землю и признает, что погубил людей ради своей алчности? Опыт МакКуина говорил обратное. Уэб будет искать другой путь достижения цели и пользоваться каждой возможностью, чтобы очернить репутацию ковбоев Тамблинг-Кей. Люди из каньона, которых он видел, направлялись в Драй-Леггет. Где это и что это? Нужно разузнать. а также поговорить с шерифом Биллом Фостером. руфи Кермет это не понравится. Она терпеть не могла проблем. И тем не менее все, кто работал на нее, постоянно сражались, чтобы защитить ее интересы. Она же при этом отказывалась признавать, что могут быть случаи, когда драки нельзя избежать. Ей еще предстоит узнать, что для мира необходимо твердое желание обеих сторон. Одна сторона не обеспечит мир, она может только сдаться. Уорд МакКуин знал десятки случаев, когда одна сторона соглашалась сложить оружие, если ей позволят спокойно покинуть поле боя, и всякий раз тех, кто сдался, быстро и безжалостно уничтожали. Они с Руфью полюбили друг друга с первой встречи. Иногда разговор заходил о свадьбе. Несколько раз они вплотную подходили к тому, чтобы оформить отношения, но всегда что-то мешало. Случай ли? Или один из них? А может, и оба колебались в своем решении? «Свадьба для каждого явится новым переживанием. А он ведь человек, привыкший ехать туда, куда захочет, жить как нравится». Уорд постарался выкинуть из головы эти мысли. «Не время думать о личном. Он, управляющий ранчо, ему надо выполнять работу не только трудную, но и опасную в сложившейся ситуации. Он обязан сделать огненный ящик рентабельным». Их домом стало раньше в Неваде. Но Руфь покупала землю в других штатах — в Аризоне, Нью-Мексико и Юте — и удачно торговала скотом. Одной из причин, почему он колебался со свадьбой, если вообще колебался, было богатство Руфи Кермит. МакКуин сам многое сделал для того, чтобы создать это богатство и приумножить его. С того времени, как он спас ее стадо в Неваде, Уорт работал, не покладая рук. Он хорошо разбирался в коровах, лошадях и людях. Знал и пастбища. На выпасах там блинкей нагуливали жир сотни голов беломордой породы. Ранчо-огненный ящик, находившийся южнее, в других погодных условиях, приобреталось в качестве запасного на случай, если на северных пастбищах произойдет засуха или падеж скота. руф купила ранчо по его совету забросовую цену. Старик Том и Джим хотели вернуться в свое поместье в Вайоминге. Поскольку Том знал отца Руфи, он первый предложил ей свое ранчо. Также, по совету Уорда, она приобрела землю, где находились водные источники, с тем, чтобы контролировать гораздо большие площади, чем она имела. МакКуин добрался до ранчо и улегся спать почти на рассвете. Сартейн приоткрыл один глаз и с любопытством посмотрел на него. Затем повернулся на другой бок и заснул. Ким не задавал лишних вопросов и не давал советов, но подмечал всё или почти всё. Когда МакКуин проснулся, Болди Джексон готовил завтрак. Уорд сел и позвал Болди, который возился в соседней комнате. «Займись делом и наведи здесь порядок», — сказал он. «Скоро приедет Руфь, мисс кермит «А я что, бездельничаю?» «Итак, с ног сбился. Готовлю для вас, голодных койотов. Чуню изгороди, мешаю глину». Да здесь хватит работы на целую банду ковбоев. Ты меня слышал, — весело сказал МакКуин. А пока прибираешься на ранчо, приготовь жильё для хозяйки. С красивым видом из окна. Лучше иди позавтракай. Ты вчера пропустил ужин. Где ребята? Разве они не будут завтракать? Они давным-давно поели и разъехались. Болди взглянул на него. Что случилось вчера вечером? Наткнулся на что-то неожиданное? Наткнулся. Уорд сполоснул руки и лицо. Набрёл на лагерь. Из пяти крутых парней трое ранены. Они направляются куда-то, что называется «Драй-Лэггет». Каньон к западу от Пласы. Что такое Пласа? Вроде как поселение. Живут там в основном мексиканцы. Хорошие ребята. Несколько глинобитных домов, пара магазинчиков и пара салонов Ты хорошо знаешь эти места, болди Джексон посмотрел на него с усмешкой. «Достаточно хорошо. Пас коров к югу отсюда и, как только выпадал момент, заезжал в Пласу или Сокорро. В добрые и старые дни время от времени скрывался в окрестных холмах. Хороший ковбой и отличный повар, Болди в молодые годы ездил по тропе преступников, пока время не прибавило ему мудрости. Слишком многие его дружки закончили свои дни в петле. «Может, поможешь разобраться, где я был ночью?» «По-моему, я попал в каньон, который здесь называют гробом». Он описал местность, а Болди внимательно слушал, прихлёбывая кофе. «Ага», — кивнул он наконец. «Тот каньон, в котором ты оказался, как только пересёк Дилланы, называется Дьявольский, а нашёл ты их в гробе или сразу под ним. А по дороге обратно ты, скорее всего, пропустил вход в Дьявольский и оказался в южном рукаве Фриска». потом вышел на тропу, что идет вдоль Сентерфаер, и поехал до Ранчо. Их разговор оборвал торопливый стук копыт. МакКуин поставил кружку с кофе. В дверях показался Бат Фокс. «Уорт, стадо, что мы собрали в парке индеек, угнали!» Сартейн пошел по следам к горе Апачи. «Подожди, я седлаю коня!» Болди сорвал передник. «Оставайся дома», — приказал ему МакКуин. «Достань шарпс и будь наготове». «Может, всё устроили, чтобы выманить нас отсюда? Вообще-то я догадываюсь, чьих рук это дело». Фокс галопом вел его по следам. Ким Сартейн с самого начала последовал за стадом, которое обогнуло глубокую расщелину, прошло по местами высыхавшему ручью до Апачи и свернуло в труднопроходимую каменистую долину. Внезапно МакКуин остановился и прислушался. Впереди мычали коровы. Со скалы спустился Ким. Прямо впереди. Со стадом четыре наикрутейших ковбоя, которых мне когда-либо приходилось видеть за много лет. «Поехали!» — скомандовал МакКуин. При шпуре коня он бешеным галопом вылетел через кусты на равнину. Позади него, разъезжаясь в стороны, мчались Фокс и Сартейн. Звуки двигающегося стада заглушили их атаку, и один из скотокрадов оглянулся только, когда преследователи подскакали почти вплотную. Его рука двинулась к шестизаряднику. Револьвер МакКуина сам прыгнул ему в руку, и он тут же открыл огонь. Скорость для прицельной стрельбы была слишком высока. Пуля лишь царапнула шею лошади-грабителя. Та упала на колени, и всадника перебросила через ее голову. Уорд послал коня на него, и тот чуть не растоптал скотокрада. Резко развернув гнедово, МакКуин увидел, что Сартейн уложил второго бандита. Но двое оставшихся налетели на Бада Фокса. Заметив, что на них надвигаются Ким и МакКуин, оба обратились в бегство. Один из них навел оружие на Кима, и револьвер ковбоя ревкнул. Скотократ выпал из седла, а его напарник сразу поднял руки. Перед ними стоял худой небритый мужчина с резкими чертами лица и узкими жестокими глазами. Его волосы, видно, давно не знали ножниц, а одежда превратилась в лохмотья. Однако револьвер оказался новым и хорошо смазанным. Он хмуро смотрел на победителей и чувствовал себя несколько обескураженным. Его глаза перебегали с МакКуина на Сартейна и Фокса. «Стреляете вы, ребята, неплохо. Но ещё пожалеете, что родились на свет». Фокс снял с луки лассо. «Уорд, он скотократ. Пойманы на месте преступления. А крепких деревьев здесь хватает». «Эй, и погодите!» Испуганно запротестовал бандит. «С какой стати вы угнали наш скот?» Спросил Уорд. «Ни с какой. Коровы очень упитанные». Он посмотрел на МакКуина, на лице которого всё ещё оставались следы недавней потасовки. «Ведь ты тот парень, что всыпал флагу, он убьёт тебя за это. И за сегодня тоже. Ты и недели не проживёшь». «Бат, привяжи его к седлу да покрепче. Мы отвезём его в город, пусть с ним разберётся закон. А потом навестим Медвежий каньон». «Что ты сделаешь?» — с презрительной насмешкой спросил Скотократ. «Ну и дурак же ты! Флаг посчитается с тобой за всё. Вот народ повеселится». «Нет», — заверил его МакКвинн. «Не повеселиться. Если бы они не трогали наш скот, мы разрешили бы им остаться, а теперь им придётся убираться или сгореть. Это-то я им и сообщу». «Погоди минутку». Глаза пленника бегали. Его высокомерие внезапно исчезло, тон стал почти умоляющим. «Оставьте Медвежий каньон в покое. Они всё равно не одни». «Говори», — приказал Уорд. «Нас подговорил Нил Уэбб». «Обещал по 15 долларов за каждую корову, которую мы отведём на песчаные равнины за апачами». «Ты скажешь это, судье?» Лицо грабителя побледнело. «Если вы меня защитите, парни Уэбба убивают слишком легко, чтобы спать спокойно». Они появились на улице Пилоны в тот прекрасный миг утра, когда городок лениво нежился в солнечном свете. Пока добрались до конторы шерифа, вокруг собралось человек 15. Фостер встретил процессию дверей и сразу узнал скотокрада. но «Ну, чок!» — сплюнул он. «Похоже, на сей раз ты нарвался не на тех ребят». Он перевёл взгляд на МакКуина. «Что он натворил?» — попытался украсть скот с пастбищ огненного ящика. «Один?» — «Нет. Ещё троих не имело смысла вести в город. Они всё равно ничего не смогли бы сказать. А этот рвётся поделиться всем, что ему известно». Какой-то человек торопливо отделился от толпы и стал улепётывать. МакКуин проследил за ним взглядом. Тот направился в Эмпориум. Мгновением позже оттуда вышел рэн Оливер и двинулся с ним. «Кто остальные, Чок? Они из Медвежьего каньона?» Глаза Чока выражали крайнюю степень испуга. «Нет, только я. Давайте войдём внутрь». «Повесить его!» — громко закричал кто-то. «Повесить скотокрада!» Призыв подхватил другой человек, затем ещё один. МакКуин повернулся, чтобы посмотреть, кто кричит. И тут в толпе снова завопили. «Чего терять время? Пристрелить его!» Выстрел прозвучал одновременно со словами. Уорд видел, как пленник упал. На переносице его зияла дырка. «Кто это сделал?» Уорд не скрывал презрения и гнева. «Всякий, кто способен выстрелить в человека со связанными руками, последняя мразь». Толпа зашевелилась, но глаз никто не поднял. Те, кто знал стрелявшего, слишком боялись его. Чуть в стороне, не сливаясь с толпой, стоял Рен Оливер в окружении нескольких личностей. Я не видел, кто стрелял, МакКуин. Но разве этот парень не скотократ? Город только сэкономил на судебном процессе. Он же свидетель, который показывал, что его нанял Нил Уэбб и пообещал плату за угнанный скот. Люди испуганно попятились, стоявшие с краю стали исчезать в лавках и домах. Казалось, ковбоев у Уэбба здесь не было, но Ким Сартейн, сидя на коне поодаль с винтовкой в руках, внимательно рассматривал горожан. Он подъехал слишком поздно, чтобы увидеть, кто стрелял. «Уэббу это не понравится, МакКуин», — произнес рэн Оливер. «Я предупреждаю по-дружески. Уэбб знает, где меня искать». «И передайте, что на этот раз придётся убивать не мальчишку!» Шериф Фостер жевал окурок сигары. Его голубые глаза внимательно следили за Оливером. «Это серьёзное обвинение, МакКуин. Вы можете его доказать?» Уорд кивнул на покойника. «Вот мой свидетель. Он утверждал, что его подговорил Уэб, и что люди из Медвежьего каньона в этом не участвовали. Что же до остального?» Он рассказал, как нашёл следы. Пошёл по ним и обнаружил в каньоне гроб пятерых ковбоев уэба «Значит, они шли в Драй-Лэггет?» — спросил Фостер. Так они говорили, но могли и передумать. Среди раненых и Бэмис. Он беспокоился за свою рану и просил врача. «В основном говорил Байн», — добавил он. МакКуин привязал коня в тени у магазина Шарон Клэрити. Вместе с Сартейном они направились в пещеру летучих мышей. Салон представлял собой длинную, довольно узкую комнату с двумя чугунными печками по обоим концам и баром, протянувшимся на две трети длины помещения. Там в центре размещались рулетка и несколько карточных столиков. и бармен с жестокими глазами стоял у стойки, оперевшись на неё здоровенными ручищами. Здесь же клянчили выпивку трое горожан. За столиками несколько человек играли в карты. Они взглянули на ковбоев «Тамблинг Кей», и продолжали играть. МакКуин заказал два пива и посмотрел на Рена Оливера, сидевшего за одним из столиков. «Он просто зевака? Или тот, кто убил Чока?» Оливер глянул на него и улыбнулся. «Хотите присоединиться?» МакКуин покачал головой. «Он с удовольствием сыграл бы в карты с Оливером, потому что один из самых верных способов узнать человека — сыграть с ним пару партий. Однако сейчас у него не было ни настроения, ни времени». Он понимал, что своими словами разворошил осиное гнездо. Теперь придётся действовать. Допив пива, он вышел на улицу. За ним последовал Сартейн. Райан Оливер посмотрел им вслед, закончил игру и расплатился. А когда вошёл в Эмпориум, Хатч сердито уставился на него. «Избавься от него!» — воскликнул старик. «Избавься немедля!» — Оливер кивнул. «Есть идеи». Глаза Хатча не предвещали ничего хорошего. Ты опять всё испортишь. Предоставь это мне. Тебе? Недоверчиво спросил Оливер. Хач посмотрел на него поверх очков в стальной оправе. рэн Оливер, знавший много жестоких людей, помнил только один подобный взгляд. Взгляд большой болотной гадюки, которую он убил в детстве. Он до сих пор не забыл её завораживающие глаза, неотрывно смотревшие ему в душу. Он почувствовал, как по спине пробежал холодок. «Мне!» — повторил хач Уже стемнело, когда Уорд МакКуин, съехавшим позади Кимом и Бадом, добрались до наспех сколоченных хибар, беспорядочно разбросанных по Медвежьему каньону. Поселение казалось совсем маленьким, но за время короткого пребывания в округе ковбой был уже достаточно наслышан о нем. О нескольких неряшливых женщинах, живших здесь, говорили, что они такие же крутые, как и мужчины. Утверждали, что посёлок существовал за счёт конократства и угонов скота, а то и дел похуже. «Бат», — приказал МакКуин, — «оставайся с лошадьми. Возможно, нам придётся очень быстро уходить. Будь наготове, и если услышишь мой крик, тут же скачи к нам». Вместе с Кимом они подошли к длинному бараку, в котором обитала большая часть мужчин. Заглянув в окошко, Уорд увидел только двоих. Один раскладывал пассианс, второй чинил пояс. Комната освещалась керосиновой лампой. Рядом стоял другой дом. Они заглянули и туда. У небольшой стойки бара сидели человек шесть. Среди них — уорники. Мак Куин распахнул дверь и вошёл. За ним последовал Ким, сразу же сделав шаг в сторону, к стене. Первым их заметил ворники. Он качался на стуле, который немедленно опустил на все четыре ножки, готовясь к неприятностям. «Чего вам надо?» — требовательно спросил он. «Что вы здесь, оживаетесь?» Теперь все глаза смотрели на них. Двое с четырьмя револьверами против шести с восьмью. В поселке были еще люди. Сегодня утром Чок с тремя парнями угнал наш скот. Мы их настигли. В результате трое убиты. Я пообещал Чоку, что если он расскажет, кто его послал, то сюда не поеду. Он не хотел, чтобы я приезжал в Медвежий каньон, и, по правде говоря, я и не собирался. Чок начал рассказывать обо всём в присутствии шерифа. И кто-то его убил. «Убил? Убил Чока? Кто?» Догадайтесь сами. Кто боялся, что он признается? Кто заинтересован, чтобы он молчал? Все растерянно обдумывали слова Уорда — Затем толстомордый мужик, сидевший с краю стола, спросил. «Что с парнями, которые ехали с Чоком?» «Ты сказал, что вы их убили?» Они выбрали драку. «Сколько вы потеряли?» «Ни одного. настроя их четверо. Им не повезло». «Чего вы сюда заявились?» — потребовал ответа Уорники. «По двум причинам. Посмотреть, не знаете ли вы, кто убил Чока, и дать вам один совет». «Держитесь подальше от коров огненного ящика!» В комнате повисла гнетущая тишина. Лицо флага до сих пор носило следы драки. Синяки и ссадины едва начали подживать. Он тяжело уставился на МакКуина. «Над первым мы подумаем сами. На второй вопрос ответим сразу. Нам не нужны ваши коровы. Что же касается тебя и твоего парня, убирайтесь прочь!» МакКуин не пошевелился. «Помни, приятель. «Медвежий каньон находится на пастбищах нашего ранчо». «Но вот чего вы не знаете. Это не свободная земля. Это собственность огненного ящика. Каждый квадратный дюйм. Вы останетесь здесь, если вам позволит ранчо. А ранчо представляю я. Ведите себя порядочно, и вас никто не тронет. Однако в следующий раз предупреждать не станем. Придем с оружием и огнем». Левой рукой он нащупал защёлку, и когда дверь открылась, Флэк сказал. «Мы ещё встретимся». МакКуин рассмеялся. «Конечно, встретимся. Как бы там ни сложилось, Флэк, у нас с тобой была хорошая потасовка. Ты крепкий противник». Он открыл дверь. Ким Сартейн вышел и сразу же отступил в темноту. Уорд последовал за ним. И всё же не успели они сделать и трёх шагов, как дверь распахнулась, и из салуна, держа обеими руками ружьё... Выбежал толстомордый. Он бросил приклад к плечу. Уорд и Ким как по команде выхватили револьверы и выстрелили. Ружье опустилось. Человек попятился и тяжело сел на пол. Из барака выскочили двое. И Ким выстрелил в того, что с винтовкой. Уорд пустил пулю в открытую дверь, целясь в лампу. Она разлетелась, разбрызгивая керосин и пламя. Через мгновение барак запылал. Из соседних домов начали выскакивать мужчины и женщины, и МакКуин с Сартейном стали быстро отходить в темноту, где их ждал Бат с лошадьми. Несколько поселенцев схватились за дышло тяжелого фургона и стали оттаскивать его в сторону от огня. Другие толкались сзади. Флэга МакКуин не увидел. Отъезжая, все трое оглянулись на разгоревшийся пожар. Горели барак и салун. «Думаешь, это заставит их переехать?» — спросил Ким. — Понятия не имею. У меня нет опыта сгонять людей, поджигая их жилища. Я им сообщил, что эта земля находится в частной собственности. Они считали её государственной. Если бы они хоть как-то соблюдали правила игры, я бы на них и внимания не обратил. «Среди них, кажется, нет ни одного порядочного человека», — покачал головой Ким. «Может и нет. Но Флэг хорошо дрался. Я даже на минуту заволновался, что он меня уделает. В эту драку он не влез». «Нет, не влез». И, по-моему, правильно сделал. Показал, что может мыслить разумно, чего не скажешь о том толстомордом. Он просто попёрно рожён. Когда они въехали на ранчо, Болди Джексон расхаживал по двору и что-то бормотал себе под нос. «Дьявол, вас подери! Вы, ребята, уезжаете, чёрт знает куда да ещё с оружием, а мы должны беспокоиться. Где вы шлялись?» «Что значит «мы»?» — спросил Ким. «С каких это пор тебя стало много?» «Думаю, он говорил про меня». Шэрон Клэрити поднялась со стула. «Но я приехала несколько минут назад, чтобы предупредить вас». «Предупредить нас?» «Предупредить лично вас, мистер МакКуин. За вами едет шериф Фостер. Он арестует вас за убийство Нила Уэбба». «За что?» Уорд спрыгнул с коня и отпустил поводья. «Что произошло с Уэббом?» «Его нашли мертвым на тропе через 15 минут после того, как вы покинули город. Он застрелен в спину». «Нил уэб убит». Пораженный, МакКуин опустился на стул, стоявший на веранде. Кем убит и за что? Уорд знал, что на Западе думали о тех, кто стреляет в спину. Любой судья вынесет приговор «казнь через повешенье». Но чаще, прежде чем к делу приступал закон, такими занималась толпа. Суд Линча выносил приговор и выполнял его немедленно. С ним находился Ким Сартейн, но его посчитают заинтересованной стороной. «Налей мне кофе, Болди», — попросил он и взглянул на Шарон Клэрити. «Спасибо». Он в нерешительности помолчал. «Надеюсь, вашей поездкой вы не наживёте себе врагов?» «Никто об этом не знает», — беззаботно ответила она. «Во всяком случае, я считаю, что вы, Стамблин Кей, придёте здесь к месту. Последнее время у нас в округе игра идёт на одну руку». «Стало быть, Нила уэба убили», — задумчиво произнёс Уорд. «Интересно, что это значит?» «Я предполагал, что за всеми событиями стоит именно он, но теперь сомневаюсь». «Действительно интересно», — заметила Шэрон. «Получается, что его убили только для того, чтобы подставить вас». Он мельком взглянул на неё. Любопытное замечание. «У вас есть какие-нибудь идеи, кто бы это мог сделать?» «В конце концов, у меня с Уэббом возникли неприятности». Она не ответила и поднялась. «Мой отец боксировал». «Сказала она. На своей старой родине он считался вполне приличным боксёром. У них говорили, он это часто повторял, «защита прежде всего. Я возвращаюсь в город, но вам нужно быть очень, очень осторожными. И лучше всего сейчас скрыться. Фостер ведёт с собой человек тридцать. Поезжайте-ка от них подальше». «Я невиновен. Подожду их». Она направилась к лошади. Когда собираются 30 мужчин, среди них могут попасться всякие. Вам следует учесть их настроение, мистер МакКуин. Ким, проводи, пожалуйста, мисс Клэрити. Проследи, чтобы она спокойно добралась до дома. Слушаю, сэр. Ким устал, но усталость вдруг пропала. А как насчет шерифа? С ним проблем не будет. Позаботься о мисс Клэрити. Она очень умная девушка. В пилоне рэн Оливер вошел в пещеру летучих мышей и уселся за карточный столик. В пустом салуне за стойкой скучал бармен, которого он недолюбливал, но карты лежали перед ним, он собрал их и начал тасовать. Ему всегда думалось лучше с колодой в руках. Он стал раскладывать пасьянс, однако мысли его занимал совсем не он. Оливер давно считал себя хватким и умным человеком, зарабатывая себе на жизнь ловкими пальцами и умением перехитрить в карточной игре любого. Он знал все способы мошенничества и легко мог ими пользоваться, но прибегал к ним нечасто. Его великолепная память на карты и их возможные комбинации позволяла ему постоянно выигрывать, не используя сомнительных приемов. Он редко выигрывал по-крупному, потому что не искал громких эффектов, которые привлекают внимание. Играл каждый день, а если проигрывал, то совсем чуть-чуть. Выигрывал несколько большей суммы. Иногда просто уходил при своих, однако если считать месячную прибыль, то она выглядела довольно прилично. В то время как ковбой получал от 30 до 40 долларов в месяц, а продавец раза в два меньше, Рен Оливер зарабатывал 200-250 долларов, не привлекая ненужного внимания. Когда профессиональный игрок начинает выигрывать большие деньги, это сразу же вызывает подозрение. Даже Хатч не догадывался, насколько велики его доходы, а Хатч как-никак оплачивал некоторые его услуги, которые не подлежали разглашению. За прошедший год рэн Оливер скопил достаточный капитал, который он называл «дорожным», И который намеревался взять при отъезде, поскольку слишком хорошо помнил: ничто не вечно под луной, и многих трудностей можно избежать, не привязываясь ни к чему и имея под рукой быстрого коня. Сейчас озадаченный Рэн Оливер по-настоящему нервничал. Нила Уэбба убили. Вопрос заключался не в том, кто, а скорее, за что. Его беспокоило, что ему ничего не сказали. Очевидный ответ его убил Уорд Маккуин. Но Оливера на такой туфте не проведешь. Он ни на минуту не сомневался в том, что управляющий Тамблинг Кей виновен МакКуин мог убить уэба в поединке, но он не стал бы стрелять в спину. Более того, они не ссорились. Второй вариант более вероятный. Уэбб стал бесполезным, и его пристрелили, чтобы подставить МакКуина. Неизвестность его отревожила. Руку явно приложил Хатч, но кто исполнитель? Рен Оливер одного за другим перебрал всех, кого знал, но никто на эту роль не подходил. Это тоже заставляло его нервничать. Он полагал, что достаточно близок к Хатчу, однако теперь осознал, что, как и Уэб, может стать ненужным, а значит получить пулю. Он почувствовал себя лишь пешкой в чужой игре. Для человека с характером и наклонностями Оливера это казалось нестерпимо унизительным. Он не возражал, когда другие считали его пешкой. Однако старался всегда держать ситуацию под контролем, чтобы использовать в своих интересах тех, кто верил, что использует его. Сейчас его терзало досада. «Слишком много такого, что происходит помимо него. Значит, в любой момент и его могут принести в жертву». Относительно себя он не строил иллюзий. не подверженный ни сомнениям, ни колебаниям, Рен хорошо знал, как ничтожно низка цена человеческой жизни — И как большинство преступников, холодных и бессердечных, рассматривал порядочных людей как стадо баранов, которых надо стричь и стричь. Внешне и дружелюбный, временами заискивающий, Оливер стремился угодить даже тем, кого втайне презирал. Никогда не угадаешь, из кого будут набирать присяжных заседателей в суде. По той же причине он связался с Хатчем. Мысль о том, что кто-то оказался хитрее его, вызывало досаду рэн оливер хорошо представлял что хач раскинул над всей округой свою сеть словно огромный паук с неутолимым аппетитом остальные жители этих мест посещавшие его магазин считали его старым сморчком и не более того оливер полагал что хач нанимал убийц но кого именно естественно байна кого еще когда оливер оглядывался он хотел предвидеть кого увидит за спиной То, что в игре участвовал неизвестный его беспокоило у него вдруг возникло неприятное ощущение что вба убили не только для того чтобы подставить маккуина но и чтобы предупредить его да и остальных тоже предупредить что среди них нет незаменимых оливер снова перемешал карты и разбросал их быстро и ловко вытянув несколько с дна колоды однако мысли его витали далеко справится ли хач Насколько известно Оливеру, тот еще ни разу не сталкивался с таким крепким орешком, как МакКуин. Не то, чтобы у Оливера сложилось о нем слишком высокое мнение. МакКуин всего лишь честный и крутой ковбой-работяга. Он явно умел обращаться с оружием, а его главный помощник, Ким Сартейн, почти не уступал ему в этом. Умен ли МакКуин? Как далеко он готов зайти в борьбе с Хатчем, особенно даже не подозревая, кто его противник? Убийством Уэбба Хатч здорово подставил МакКуина. Оливер не сомневался, что и свидетели уже подготовлены. Уж старик об этом-то позаботился. Он видел, как шериф с отрядом выезжал из города и догадывался, что в его составе несколько пособников Хатча. При малейшей возможности они убьют управляющего Тамблинг Кей. Перед его мысленным взором даже возникла картина, как их проинструктировали, будто он сам отдавал приказ. Дверь открылась. и вошел коренастый мощного телосложения мужчина с давно не стриженными лохмами. Однако его квадратное лицо с тяжелым, словно высеченными из камня чертами, было чисто выбрито. Глаза буравчики остро блестели. Он носил два револьвера. Один в кобуре, второй за поясом. Оверлин, ганмен из Монтаны, с шумом отодвинул стул и спросил. «Куда это собрался Фостер?» за «Говорят, он убил Уэбба». «Уэбба убили?» — Оливер кивнул. «На тропе. Это мог сделать и Оверлин. Или и все-таки Байн. Но Байн вроде бы с ранеными в Драй-Легете. Есть свидетель, который может поклясться, что видел это». «Может и так», — пожал плечами Оверлин. «Только я этому не верю. Я слыхал о Маккуине». Он сделал себе имя на перегонах скота и в старательских лагерях. С ним лучше не связываться. Он всего лишь человек. Может, в один прекрасный день ты им займёшься. Или ты, — согласился Оверлин. Только я сам хотел бы с ним встретиться. рэн Оливер вспомнил МакКуина и благосклонно улыбнулся. Он твой. Оливер не мог понять таких людей, как Оверлин. Он хорошо владел револьвером, но с какой стати лезть из кожи вон, чтобы помериться силами с человеком, таким же быстрым и метким, как ты сам? Оверлин хорошо себя чувствовал, когда сознавал, что он лучше всех. И достаточно. Оливер считал, что стреляет лучше, чем байн или Оверлин, но любил действовать наверняка. Он гордился своим умением, но предпочитал не рисковать. «Да, ему доставило бы удовольствие застрелить МакКуина, если бы только это удалось осуществить безнаказанно». На улице проскакала лошадь. «Шэрон Клэрити? Где её носила в такой поздний час?» «Увидимся», — кивнул он Оверлино и вышел на вечернюю улицу. Оливер вынул из кармана сигару и прикурил. «Лошадь Шэрон Клэрити, выгля... лошадь Шэрон Клэрити выглядела уставшей». МакКуин работал вместе с Болди Джексоном, строя корали с жердей, когда во двор ранчо въехали шериф со своим отрядом. МакКуин, как ни в чём не бывало, продолжал привязывать жертв сыромятным ремешком. Затем оглядел прибывших. «Привет, Фостер. Похоже, вы тут по делу. Я за вами, Уорд». Есть свидетель, который утверждает, что вы убили Нила Уэба. Застрелили его в спину. МакКвин держал руки на виду и двигался медленно, стараясь не дать повода к расправе. Он уловил лёгкое движение Винчестера и посмотрел державшему его человеку в глаза, пока тот не сглотнул тяжело и не отвёл взгляд. Вам следовало просто послать за мной, шериф. Я бы сразу приехал. Ни к чему вся эта толпа. Он сделал паузу. И вам известно, шериф, что я никогда не выстрелю человеку в спину. К чему? Уэбб не слишком хорошо владел револьвером, и если бы я хотел его смерти, то затеял бы с ним ссору в городе. У него характер вспыльчивый, поэтому мне ничего бы не стоило его спровоцировать. Может быть, так оно и есть. Но вам придется поехать со мной и ответить на некоторые вопросы. Будет суд. Посмотрим. Надеюсь, мне удастся доказать, что я находился в другом месте. «И кто подтвердит? Один из твоих людей?» Вмешался человек с желтоватым болезненным лицом и крысиными зубами. «Им-то у нас нет веры!» «Так что, мне найти других?» «Во всяком случае, со мной был Ким Сартейн. И если хочешь назвать его лжецом, давай, сделай это сейчас!» «Нам не нужны неприятности, МакКуин. Седлайте лошадь и поехали с нами!» Глаза Фостера метнулись к хижине. Кто-то двинулся у окна, или ему показалось? «Я поеду только при одном условии. Оружие останется при мне. Если вы не согласны, попробуйте заберите меня силой, и тогда некоторые из вас в город уже не вернутся». «Нечего мне ставить условия, МакКуин!» «Я сказал, седлайте лошадь!» — рассердился Фостер. «Шериф, я не хочу с вами ссориться. Вы выполняете свою работу, а я заинтересован с вами сотрудничать». Но среди ваших людей есть те, кто с радостью выпустит пулю мне в спину. Позвольте мне оставить револьверы, и я еду. На тот случай, если вы не обратили внимания, позади вас стоят двое с винчестерами. Они поедут позади вас». Шериф Фостер внимательно посмотрел на МакКуина. В душе он даже радовался. «С этим парнем нелегко поладить, но он честный человек. Чтобы он стрелял в спину? Какая ерунда!» «Да ещё в Нила Уэбба!» «Ладно», — согласился он. «Седлайте». «Конь уже оседлан Фостер. Ветер нашептал мне о вашем приезде, и я подготовился. Сегодня он ехал на вороном, хорошем, горном коне, быстром и выносливом. Сев в седло, Уорд в упор посмотрел на человека, который пытался навести на него винчестер. «На всякий случай предупреждаю. Двое моих людей будут сопровождать нас в город». «Любой из них попадёт из Винчестера в монету на расстоянии 300 футов!» МакКуин уверенно держался на лошади. Чёрные джинсы плотно обтягивали бёдра, тёмно-серую рубашку распирали мощные мышцы широкой груди и плеч. Его оружейный пояс был инкрустирован серебром. Накладки из каштанового дерева на рукоятках револьвера потёрты от частого использования. «Всё, шериф, тронулись!» Он ехал рядом с Фостером. но в мыслях опережал ковалькаду стараясь предугадать, что его ожидает в городе. «Кто убил Нила уэба Кому выгодна его смерть?» Эти вопросы не давали ему покоя. «Поселенцы из Медвежьего каньона?» «Нет, это не их стиль. Они могли подстеречь его в засаде, украсть скот или лошадей, даже сжечь ранчо. Но они не убивали. Он их не трогал». Поначалу МакКуин считал Уэбба главарем какой-то тайной банды и причиной всех неприятностей. Большинству скотовладельцев требовались все новые пастбища и источники воды, поэтому попытка захватить огненный ящик ни для кого не являлась неожиданностью. Вообще-то он даже удивился бы, если бы такой попытки не состоялось. Хорошая трава ценилась очень высоко, и когда кто-то уезжал или умирал, всегда находился желающий прибрать к рукам освободившиеся земли. Здесь же имелся небольшой нюанс. Мак Крэкен, расчётливый хозяин, основывая ранчо, купил и землю у источников, а также наиболее часто используемые тропы, ведущие на пастбище. Его права на землю огненного ящика оспорить никто не мог. Мак Квин начал подозревать, что Уэб лишь пешка, которой пожертвовали, когда она перестала приносить пользу в чьей-то большой игре. В смерти уэба винили МакКуина, значит, кто-то явно решил убить его либо во время задержания, либо по дороге в город. Ему могли выстрелить в спину и обвинить в попытке побега. За всем этим скрывался хитрый и осторожный человек. Если не было свидетелей того, чего быть не могло, то есть убийство Нила уэба тогда кто-то нашел их. Кто? И зачем? Ранчо огненный ящик располагало отличными пастбищами. Единственное подобное ему в округе Уолкинг-У принадлежало Уэббу. Кто в действительности владел им? Неужели сам Уэбб? А какова роль Шерон Клэрити? Она, конечно, милая, самостоятельная девушка, но что-то в ней его беспокоило. Зачем она предупредила его, что едет шериф? Для того, чтобы он сбежал? Симпатия к нему? Не любовь к кому-то еще? Женщину он не понимал. С ними у него отношения всегда складывались трудно. Знает ли она, кто стоит за всеми его неприятностями? Может, она сама надеялась завладеть ранчо, когда схватка закончится. Кому сейчас принадлежит «Уолкинг-У»? Надо выяснить. Если этот неизвестный хозяин получит еще и огненный ящик, он будет контролировать всю округу, включая город. Неплохой подарочек. И, главное, база, откуда можно двинуться в любом направлении. «Огненный ящик принадлежит теперь Руфи Кермит, а у Руфи нет наследников». Неожиданно Уорд МакКуин обрадовался, что хозяйка еще не приехала. Когда они прибыли в Пилону, ее главная и единственная улица оказалась заставлена повозками. Всюду стояли оседланные лошади. Новости разлетались быстро, и живший окрест мелкие скотоводы и фермеры съехались, ища развлечения в любом маломальски заметном событии. Все знали Нила уэба и если даже не водили с ним знакомства, то часто видели его, считали своим, хотя многие его и не любили. А о чужаке МакКуи не ходили всякие слухи, теперь утверждали, что он убийца. Общее мнение легко сошлось на том, что он плохой человек. Некоторые, как обычно, сомневались. Их сомнения укрепились, когда они увидели, как он без наручников въехал в город рядом с шерифом, уверенно сидя в седле. Ему даже оставили оружие. Фостер явно доверял этому парню. И люди Запада, привыкшие встречать человека по одежке, решили, что МакКуин не тот человек, чтобы убивать из-за угла. «Скорее уж на такое черное дело был способен Уэбб», — народ высыпал на улицу. В толпу затесался и тощий, высокий Бат Фокс в своей серой узкополой шляпе, похожей на школьника переростка, но со вполне взрослым револьвером и не менее внушительным винчестером. Кима Сартейна, молодого, лихого и привлекательного, горожане узнали сразу. Такой сорт людей им нравился, и они уже с симпатией относились к Киму и встречали улыбкой. Конечно, все осознавали, что револьверы в его окабурах висели не ради показухи. Но их имели и другие, такие же, как он. Отличные ковбои, великолепные наездники, мастера доброй шутки и острого слова. МакКуин быстро понял, к чему уклонится дело. Предварительное слушание уже подготовили. Суд ждал. Уорд оглянулся на шерифа. Похоже на отрепетированный спектакль, Фостер. Вы в нём участвуете? нет но я не против того, чтобы правосудие свершилось без промедления. Обычно здесь так и происходит». «Тогда кто режиссёр?» «Кто в городе босс, Фостер?» «Особенно интересно, что он действует так быстро, что я не успеваю найти свидетелей». «Вы знаете столько же, сколько я!» — раздражённо ответил Фостер. «Двигайте вперёд!» На судейском месте сидел старик со злобным лицом, которого МакКвин уже встречал в городе. На границе освоенных территорий судебные разбирательства случались редко, но велись не только быстро, но и эффективно. Старые испанские суды работали очень хорошо, но англосаксы придерживались собственных правил. МакКуин с удивлением увидел, что обвинителем или человеком, выдававшим себя за такового, выступал рэн Оливер, который, по слухам, в Миссури был адвокатом. Сартейн присел рядом с МакКуином. «Тебя загнали в угол, Уорд. Хочешь, мы тебя вытащим?» «Суд шутовской». Ну, давай посмотрим, что будет дальше. Не хочу без необходимости апеллировать к судьбе и кольту. Первым свидетелем выступал ковбой, которого Уорд видел среди парней Уэба. Он под присягой заявил, что по дороге в город отстал от хозяина, чтобы подстрелить дикую индейку. Птица якобы скрылась в кустах, и он уже почти догонял Уэба, когда услышал выстрел и увидел убегавшего Маккуина. Он заявил, что управляющий Тамблин Кей стрелял в спину. Ты уверен? «Что узнал меня?» — спросил Уорд. «Я же поклялся говорить правду, так ведь?» «В котором часу ты это видел?» «Около пяти вечера». «Уэбб едет с Волкинг У в пилону с востока?» «И ты утверждаешь, что я находился между тобой и Уэббом?» «Точно!» — уверенно подтвердил ковбой, но, тем не менее, кинул вопросительный взгляд на Оливера. «Тогда...» — улыбнулся МакКуин. «Ты смотрел прямо на заходившее солнце». «И ты узнал меня?» В зале зашумели, и МакКуин повернулся к судье. «Ваша честь, я сомневаюсь, что свидетель в данных обстоятельствах смог бы узнать собственную мать. По-моему, вечером ему надо дать возможность проявить свои уникальные способности. Сегодня погода будет хорошая, безоблачная, совсем как вчера. Солнце скоро пойдёт к западу. Полагаю, его свидетельство должно быть принято судом, если он узнает... Четырех из пяти своих знакомых при тех же условиях. Судья заколебался, а Оливер стал возражать. «Это справедливо!» Раздался голос из задних рядов, и по залу пронесся одобрительный гул. Судья призвал к тишине и стукнул молотком. «Предложение отклоняется. Продолжайте». МакКуин спиной чувствовал изменившуюся атмосферу в зале. Судебные заседания на Западе, за редким исключением, отличались чрезвычайной небрежностью и находились такие, кто этим пользовался. Однако публика всегда вела себя оживлённо и не любила, если ею помыкали. Жизнь на границе освоенных территорий воспитывала свободолюбивых людей с обострённым чувством справедливости и нетерпимостью к несоблюдению формальностей. Большинство присутствовавших чуть ли не ежедневно ездили по этой дороге в то же самое время суток, и сразу поняли суть возражения. В задних рядах послышался шум, и, повернувшись, все увидели, как через толпу к проходу проталкивается флаг ворники «Судья! Я тоже свидетель! И хочу дать показания!» Глаза судьи метнулись к Оливеру, который быстро кивнул. На лице ворники до сих пор оставались следы кулаков МакКуина, и его свидетельство могло быть направлено только против обвиняемого. вор поклялся говорить правду одну правду и ничего кроме правды и занял место свидетеля ким что то раздраженно пробормотал но улорд ждал внимательно глядя на гиганта у вас есть какие то показания спросил судья еще бы яростно констатировал ворники понятия не имею кто пришел нила уэба но знаю что это не маккуин лицо рена ливера напряглас от гнева Его взгляд быстро метнулся по залу. В нём содержалась мольба о помощи и даже что-то большее. Мак Куин заметил это и выпрямился. Зал за его спиной кипел. Судья стучал молотком, призывая к порядку. — Что вы имеете в виду, — заявив такое? — требовательно спросил Оливер. Он угрожающе придвинулся к ворнике. — Думаете, что говорите, и помните, что вы под присягой. — Я помню. — Как вы знаете... МакКуин тем вечером меня вздул. Вздул крепко, но драка вышла справедливая. Никто ещё не смог меня побить. Я разозлился, как бычок со сломанным рогом. «Ну ладно», — думаю, — «он победил меня на кулаках, но будь я проклят, если опередит с шести зарядником». Поэтому я поехал за ним и ждал своего часа. Собирался встать перед ним на тропе и убить. Догнал его примерно у истоков каньона Беличьих ручьёв, когда вдруг из зарослей взлетела индейка. Этот МакКуин хватает пушку и сбивает её одним выстрелом. «Слышите? Один выстрел на взлёт, и он выхватил шестизарядник так быстро, что я не заметил как». Флэг ворники тыльной стороной ладони вытер под лба. «Моя мама дурачков не растила. У любого, кто так быстро и метко стреляет, равных в этой округе нету». «Поэтому мне что-то расхотелось сводить с ним счёты. Но самое важное другое. Я всё время следил за МакКуином с того момента, как он уехал из города на запад, в другую сторону от дороги, по которой ехал Уэб, и до каньона Беличьих ручьёв. А это 15 миль с Гаком. Индейку он застрелил точно перед наступлением сумерек. Вот и выходит, что с Уэбом он не встречался». не говоря уж о том, чтобы убить его». рэн Оливер тихо выругался. Толпа зашевелилась, многие вставали, чтобы уйти. Он опять кинул взгляд в угол и подождал, пока судья не навел порядок в зале. Оливер принялся расспрашивать ворники, стараясь сбить его с толку, но тот стоял на своем. Наконец он зло выкрикнул. «Сколько вам заплатил МакКуин за эти показания?» Ворники оскалился. «Заплатил мне?» «Никто в мире не купит мою присягу». «Да, я понемногу угонял скот, но ведь если уж на то пошло, этим занимался каждый в этом зале. Да, я могу выстрелить в человека, если он меня разозлит, но, клянусь богом, моя клятва не продается и не покупается. МакКуин мне не нужен. Он сжег поселок в Медвежьем каньоне, он стрелял в моих друзей, но стрелял в них лицом к лицу, под ответными пулями». «А вот парня, который убил Чока, я хочу найти». Он застрелил безоружного, чтобы тот не рассказал, что Уэб подбил его на кражу скота с огненного ящика. МакКуин встал. «Судья, я требую прекратить слушанье. У вас против меня ничего нет». Судья глянул на Рена Оливера, который поднялся и повернулся к нему спиной. «Слушанье прекращается». Уорд выбрался со своего места и спустился в зал. Ему не терпелось посмотреть в тот угол, куда постоянно обращал свой взор Оливер. Стул там стоял пустым. У выхода столпились люди. МакКуин принялся разглядывать их. Один из них, видимо, почувствовав его взгляд, обернулся. Он узнал Сайлоса Хатча. МакКуин пробился к флегу Уорники. Здоровяк увидел его и повернулся лицом. — Уорники, — сказал МакКуин, — я рад пожать руку честного человека. Гигант удивлённо поднял брови и в нерешительности замялся, ожидая подвоха или насмешки, но глаза Уорда смотрели открыто. Флэг медленно протянул руку, и они обменялись рукопожатиями. «Какие у тебя планы? Мне на ранчо нужны ковбои. Я скотократ, МакКуин. Ты слышал? Я ведь сам признался. И всё же предлагаешь работу?» «Несколько минут назад ты вполне мог солгать или промолчать, и ты имел на то веские причины». Мне кажется, что человек, который так ценит своё слово, будет работать честно, если согласится. Только пообещай, что пока работаешь на меня, не станешь вести двойную игру и угонять скот. И работа твоя. Договорились, Макуин. Обещаю. Когда гигант отошёл достаточно далеко, Сартейн спросил: "Думаешь, он будет работать честно?" "Будет. Ворники имеет только одно, чем может гордиться. Только одно в своей грязной, неудавшейся жизни, которая что-то для него дозначит — это его слово. Он будет работать на нас, и мы можем на него положиться. Даже выносливости и силе МакКуина наступил предел. Возвращаясь на ранчо, он осел в седле. Вот уже несколько дней он почти не спал и не ел, как положено. Теперь неожиданно усталость настигла его. Он вымотался и засыпал в седле, когда они въехали во двор огненного ящика. Во всех окнах дома горели огни. Возле сарая стояла повозка. Спешившись, Уорд передал поводья Киму. Они поняли без слов, что произошло. МакКвин поднялся на крыльцо и открыл дверь. Спиной к очагу, где горел небольшой огонь, даже летом на такой высоте дом приходилось отапливать, Стояла Руфь Кермит, высокая, стройная, с восхитительной фигурой, которую одежда лишь подчёркивала. Почти чёрные волосы оттеняли глубину больших тёмных глаз. Она была очень хороша собой. «Уорд!» — руф быстро подошла к нему. «Слава богу, ты вернулся!» «А ты приехала!» Он обрадовался её появлению и в то же время встревожился. «Ты правила лошадьми всю дорогу от ранчо?» «Правил МакГоуэн!» шорти тоже увязался, сказал, что едет только ради моей защиты, но, по-моему, просто подозревал, что у тебя неприятности. Естественно, он не может пропустить ни одной драки». «Руфь», — произнёс он, — «я счастлив, что ты здесь. Рад за себя, но, по-моему, тебе не следовало приезжать. У нас проблемы, и я не совсем понимаю их причину». Он объяснил ей ситуацию, добавив, «ты же знаешь, не хуже меня». «Если где-то есть хорошее пастбище, всегда найдётся какое нибудь прощелыга, который захочет заполучить его. Здесь ещё не поняли, что мы не просто захватываем землю. Мы владеем ею и источниками воды». МакКуин положил руки ей на плечи. «Но это может подождать». Он привлёк её к себе и коснулся губами её губ. Уорд почувствовал, как она потянулась к нему, как ответила поцелуем. Он крепко обнимал её, целуя щёки, уши, губы. Через некоторое время она, задыхаясь, отпрянула. «Уорд, подожди!» Он отступил, и она взглянула на него. «Скажи мне, дорогой, у тебя неприятности? Болди говорит, что приезжал Шернер, и ты ездил в суд, что тебя могли признать виновным». Всё уладилось. Но, боюсь, это ещё не конец. «Кто мутит воду, Уорд? Что происходит?» «В том-то и беда». Он выглядел обеспокоенным. «Я не знаю, кто, Руфь. «В колоде может оказаться Джокер, о котором я даже не подозреваю». Она подошла к очагу и взяла кофейник. «Сядь и расскажи мне». раньше хорошее. Отличная трава, постоянные источники воды. И если не выпускать слишком много скота, пастбищ хватит на многие годы». Мак Крэкин содержал угодья в порядке. Расчистил несколько ручьёв, поставил плотины, чтобы дождевая вода оставалась на этой земле. Но он хотел продать ранчо. И, кажется, я начинаю понимать, почему. «Какие у тебя проблемы? Опять со стрельбой?» «Да, но они начались ещё до нас. Он рассказал об убийстве Джимми МакКрэкена, потом о своём столкновении со скотокрадами и потасовке с флэгом Ворники, об убийстве брата Ворники, прежде чем тот успел заговорить, а затем об убийстве Нила уэба Значит, начал не он?» «Руфь, я думаю, что Уэбб перестал быть полезным тому самому Джокеру», который стоит за нашими проблемами. Он убил уэба чтобы обвинить меня. И он бы это сделал, если бы не Уорники. Этот Уорники должно быть странный. Он большой. Гигант. Ты его увидишь. Привык полагаться на силу. Но в душе парень честный и гордится этим. По-моему, у него есть шанс стать порядочным человеком. Иногда люди выбирают неправедный путь только потому, что у них нет ничего другого. Без него поселенцы из Медвежьего каньона, скорее всего, разбегутся. Сомневаюсь, что они вновь построят то, что уничтожил огонь. Уорд, мы уже всё обсуждали и не раз. Я ненавижу насилие, драки, убийства. Моего родного брата убили в той заварушке, и я не знаю, что бы тогда делало без тебя. Разве мне это нравится? Но я вижу, зла становится всё меньше, Руфь. С каждым годом всё меньше. Старые времена кончились. Но здесь мы имеем дело с безжалостным типом, у которого нет ни грана совести, ни капли уважения к человеческой жизни. Ты стремишься найти хорошие качества у любого человека, но у некоторых их просто нет. Тот, кто стоит за нашими злоключениями, подозреваю, готов убить и убивать, пока не получит все, что ему нужно. Несомненно, в прошлом ему везло, что осложняет положение. «Ни один честный хозяин не будет держать возле себя таких, как Хансен Байн или Оверлин. Теперь мы знаем, что они работали не на уэба а на того, кого он представлял. Мне надо съездить в Драй-Леггет и вытащить оттуда тех раненых, но ты должна быть осторожна, Русь. Этот мерзавец не остановится ни перед чем». «Но я же женщина!» «Не думаю, что для него это имеет значение. Он не подчиняется законам Запада». «Береги себя, Уорд. Я не переживу, если с тобой что-нибудь случится». «Переживёшь. Ты сильная женщина. Такие, как ты, покорили этот край. Неприятности случаются в любой новой, неосвоенной стране, пока она не успокоится». Разговаривая, они вышли прогуляться во двор под сень деревьев, а когда вернулись, бодрствовал один Болди. «Интересно, почему некоторые люди предпочитают стоять в темноте, чем прийти на ужин?» «Можно подумать, что вам по шестнадцать лет». «Заткнись, сварливая старая перечница!» — весело крикнул Уорд. «И дай нам поесть. Я настолько голоден, что могу проглотить даже твою стряпню». «Как ты можешь, Уорд?» — протестующий воскликнула Руфь. «Как у тебя язык повернулся? Тебе ведь известно, что лучшего повара не сыскать к западу от Брасоса». «Понял? Ты понял?» — воспрянул Болди. «Уж хозяйка в поварах разбирается». «Да ты со своими ковбоями не знал, что такое приличная еда, пока не приехал я. Вы жрали свины и потроха с горелыми бобами и не представляли, что можно готовить по-другому». И тут из темноты кто-то позвал. «Эй! Уорд! Уорд маккуин Болди нетерпеливо повернулся и открыл дверь. «Какого...» Пуля ударила его одновременно со звуком выстрела в ночи. Болди отлетел в сторону и выронил кофейник. Тишину разорвали еще три быстрых выстрела. Неизвестный убийца торопливо передергивал затвор. Уор тут же задул лампу и бросился на пол, накрыв с собой ручь. Все закончилось так же неожиданно, как началось. В наступившей тишине они услышали хриплое дыхание Болди. Снаружи, в ночной мгле, раздавался лишь топот удалявшейся лошади. Когда МакКуин встал и зажег лампу, прозвучал еще один выстрел. С той тропы, по которой ускакал неизвестный. Выглянув во двор, Уорд увидел у леса полыхание пламени. «Посмотри, что с Болди!» — бросил он руфь и выскочил из дома. Схватил в корале первого попавшегося коня, накинул на него уздечку и без седла поскакал по тропе. Подъезжая к огню, услышал за спиной стук копыт, попридержал лошадь и предостерегающе поднял руку. На тропе, подняв руки, чтобы подъехавшие ненароком не ошиблись в его намерениях, стоял громадный человек. Макуин, не стреляй. Я взял его, закричал Флег Ворники. Ворд спрыгнул с лошади, за ним спешился скакавший позади Ким Сартейн. Посреди дороги полыхала огромная куча сена, рядом лежал незнакомец. На его груди расплывалось кровавое пятно, но он дышал. Я ехал, чтобы завтра начать работу, рассказал Ворники, и услыхал, как заорал этот парень. Потом выстрелы. Соскочил со своего мустанга, взял вот этот сток сена, который накосил еще МакКрэкен, и швырнул его на дорогу. Когда парень стал приближаться, бросил в сток спичку. Он хотел в меня выстрелить, но мой старый Спенсер оказался быстрее. Он получил пулю 50-го калибра прямо в грудь. Всадником оказался знакомый Уорду Ковбой с болезненным цветом лица. Один из тех, кто приезжал на ранчо с шерифом Фостером. «Хочешь что-нибудь сказать?» — спросил он. «Пошёл к дьяволу! Даже если б мог, ничего не сказал бы!» «Что это значит? Почему ты не можешь говорить?» Ковбой, кашляя, поднялся на локте. «Я взял деньги в дупле!» — задыхаясь, произнёс он. «Никого не видел! Уэбб ещё раньше объяснил, как мне заплатят и... как передадут, что нужно сделать!» Ковбой снова закашлялся... и по его небритому подбородку потекла струйка крови. «Может, это женщина?» — отчётливо вымолвил он неожиданно твёрдым голосом. Затем рука бессильно опустилась, и он упал на спину, глухо стукнувшись головой о землю, и душа его отлетела в ночь. «Женщина?» — пробормотал Уорд. «Невероятно!» — Уорники покачал головой. «Почему?» — «Это может быть кто угодно!» Когда солнце высоко поднялось над лугами, уорд МакКвинн ехал вместе с Руфь кермит по заливному пастбищу, следуя по течению ручья к озеру Шпора. Они выехали из дома после рассвета и объезжали земли, лучшие в этой части округи. Руфь знала, что на некоторых выгонах, которые непосвященному могли показаться слишком засушливыми, могло прокормиться и нагулять жир много скота. С виду сухие кусты являлись на самом деле прекрасным кормом. «Кстати», — спросила Руфь, — «ты слышал когда-нибудь о молодом человеке? Очень симпатичном молодом человеке, который называет себя Стрэйн. Но другие произносят его фамилию как Стрэн. Когда я была в Холбруке, там объявился детектив из агентства пинкертона который его разыскивал. Ищут многие. За его голову предложена большая награда». Месяца четыре назад Стрэн ограбил поезд из Санта-Фе, убив курьера и пассажира. До ограбления его видели в этих местах и в Санта-Фе. Очевидно, он остановил еще один поезд, убив и ранив нескольких пассажиров. «Ушел, — говорят, — в нашем направлении». «Ни разу не слышал», — признался Уорд. «Но мы здесь обосновались недавно». Агент Пинкертона предупреждал, что он одинаково метко стреляет из винтовки и револьвера и вообще очень опасен. Однажды они дошли по его следам до Альмы и потеряли на Джайле, к юго-востоку отсюда. Они продолжали путь. Уорд показывал ориентиры границ ранчо. «На огненном ящике лучшие пастбища в округе», — объяснял он. «Земля вокруг озера Шпора. Вся долина Сентерфаер и дальше на восток за сухие озера до ручья Апачи. Здесь много леса, где прохладно даже в самые жаркие месяцы». Большая часть пастбища ограничена естественными преградами, и благодаря этому скот не разбредается с нашей территорией. А как с основной проблемой, Уорд? Ты скоро её решишь, или она так и будет над нами висеть? Не будет. Завтра разберёмся. Я возьму ребят, и мы разгоним всех смутьянов. Жалко, что ранили Болди. Он знает здешнюю землю лучше любого из нас. Тебе нелегко будет оставить его дома, Уорд. Рана у него лёгкая, сквозная, хотя он потерял много крови. Скорее на него повлиял шок, чем ранение. Они повернули лошадей к дому. Въехав на вершину невысокой гряды, Уорд окинул взглядом просторную, прекрасную землю долины Сентерфайр. «Всё это твоё, Руфь. Теперь ты не просто ковбойская невеста». «Прошу тебя, не начинай всё сначала. Мы уже сто раз говорили обо всём. Благодаря кому я это получила?» Если бы ты не появился тогда, я бы осталась ни с чем. Просто была бы разорена. Даже если бы удалось спасти брата, он не смог бы добиться того, чего достиг ты. Он был хорошим мальчиком. Невозможно и мечтать о лучшем братишке. Но какой из него скотовод? И дело не только в этом, Уорд. Ты работал долго и превратил мои земли в нечто стоящее. По крайней мере, дважды ты предостерег меня от дурацких поступков. Как ни крути... Половина моего состояния — твоя». «Может быть, мне стоит уйти и завести собственное ранчо? Тогда я смог бы вернуться и предложить тебе хоть что-нибудь». «Сколько это будет продолжаться, Уорд?» Она положила ладонь на его руку, лежавшую на луке. «Пожалуйста, дорогой, не говори так. Мысль о том, что ты уйдешь, мне невыносима. Я всегда полагалась только на тебя, и ты никогда меня не подводил. Они ехали в молчании». Взлетела дикая индейка и исчезла в кустах. Впереди тропу перепрыгнули два оленя и скрылись в высокой траве на берегу ручья. «Неужели ты не понимаешь?» «Я пытаюсь всё делать по-твоему. Ты говоришь, что нужно предпринять, и я выполняю, и не собираюсь вмешиваться. Я женщина, Уорд. Я не могу без содрогания думать о том, что ты вдруг пострадаешь. Или кто-нибудь из наших ребят, если уж на то пошло». Я даже больше боюсь того, что могут сделать с тобой все эти убийства, и ты станешь жестоким и бессердечным. Я понимаю тебя. Но сейчас уже не стоит волноваться. Раньше, наверное, такая опасность существовала. Каждый раз, когда я попадаю в переделку, я ненавижу то, что мне приходится делать, но у меня нет другого выхода. Я должен защищать собственную жизнь, потому что на свете есть люди, которые при случае ради своей ничтожной цели готовы на всё. К сожалению, некоторые понимают только язык силы. Возле дома, когда они спешились, Руфь спросила. «Значит, едешь завтра?» «Да». «Удачи тебе». Она быстро повернулась и вошла в дом. Уорд смотрел ей вслед, чувствуя себя одиноким и потерянным. И все же он понимал, что зря все усложняет. руф его женщина. Они оба это знали. Она вложила значительные деньги в их общее дело, Но у неё нет никаких практических знаний о пастбищах или о скоте. Он создал своими руками, головой и револьвером большую часть того, что она сейчас имела. С его помощью она купила в Техасе стадо, откормила его во время перегона на север, продала в Канзасе за достаточную сумму, чтобы оправдать покупку, и часть погнала дальше. Сегодня она владела обширными землями в нескольких штатах. Одна она никогда не добилась бы этого. Даже если бы ей помогал Ким, лучший из стрелков, каких ему приходилось видеть. Однако он не имел ни опыта, ни желания управлять ранчо. Он — исполнитель. И только. Завтра, Уорд, захвати побольше патронов. Винтовочных и револьверных. Поедешь ты, бад Фокс, Шорти Джонс и... Болди. Босс, если ты его не возьмёшь, он сойдёт с ума. «Либо тебе придётся привязать его к койке. Будь я проклят, если помогу тебе». «Этот старый мустанг уже встал на дыбы и боится, что ты его не возьмёшь». «Думаешь, он выдержит?» Ким фыркнул. «Да этот дьявол будет преспокойно сидеть в седле, когда мы с тобой вывалимся и помрём. Он крепче нас двоих вместе взятых». Солнце поднялось над континентальным водоразделом, заглянув через хребет Тулароса в долину реки Фриско. День начался. По дну гроба, все еще в глубокой тени, продвигалась небольшая кавалькада. Во главе ехал Болди Джонсон, поглубже надвинув шляпу на лысину. За ним осторожно, даже не переговариваясь между собой, следовали МакКуин, Сартейн, Фокс и Джонс. Они понимали, что в любой момент их может настичь беда. Каждый знал, на что шел. Они объявили войну. Войну без развивающихся стандартов и боя барабанов, но суровую битву до победного конца. Почему-то у Орда из головы не шел рассказ Руфи об агенте Пинкертона, который разыскивал красавчика-убийцу по имени Стрэн. Такой фамилии ему слышать не приходилось. Он спросил у Болди. «Стрэн?» А Юнце не слыхал. «Но много лет назад тут жила семейка с такой фамилией». Четыре брата. Кровожадные, подлые ублюдки. Один из них — маленький, худенький, злобный, что твой хорёк. Остальные покрупнее. Старшего застрелил какой-то ганфайтер из округа Линкольн. То ли Джесс Иваны, то ли кто-то из его друзей. Двоих, кажется, повесили в Колорадо законократство. Если этот из той породы, берегись, он опасный человек. Дорога пролегала справа от гряды Фриска, и когда всадники остановились по сигналу Болди, то оказались на краю крохотной, поросшей соснами долины. Уорд обернулся в седле и объяснил. «Это телячья долина, которая через пару миль выведет нас к Драй-Леггет. Думаю, мы тут отдохнём, проверим оружие и приготовимся к неприятностям. Если хансен байн там, войны не избежать». «Хорошо», — произнёс Ким. «Мне всегда нравились горы». ты меня и привлекает ковбойская работа». поддержал его Шарти Джонс. Красивая земля. Ты когда-нибудь работал в Техасе во время пыльных бурь, осведомился Бат. Работал, и мне понравилось. Я ездил по любой земле, какая тебе только может прийти на ум. Маквин вскочил одним лёгким движением. Всем приготовиться. Они едут. С другого края поляны выехали шесть всадников. В последнем Маквин узнал Хансона Байна. Кинс Артейн отбежал влево. Болди перекатился за ствол ближайшего дерева и приготовил свой Спенсер. Джонс и Фокс растворились в зарослях слева от ручья. Мак Куин вышел на поляну. «Байн, мы вас забираем. Бросьте на землю оружейные пояса». Хансон остановил коня и спешился в шагах в 50 от ворда «Ты ведь Мак Куин? Если решил меня забрать, тебе придется очень постараться». Его рука метнулась к кобуре. маккуин ждал этого. И громкое рявканье его револьвера раздалось, прежде чем Байн успел вытащить свой. Пуля ударила ганфайтера в грудь и резко его развернула. Уорд подошел ближе с оружием наготове. Позади и по обеим сторонам от него грохотали выстрелы. Не обращая на них внимания, он снова нажал на спуск, когда Байн попытался поднять револьвер. Ганфайтер упал, судорожно царапая пальцами дерн, приподнялся, затем повалился и затих. Уорт оглянулся и увидел только пустые сёдла и одного человека с поднятой рукой. Вторая висела на перевязи. «Кто ты?» «Бэмис». Человек побледнел, но не испугался. «Я не стрелял. Никогда не умел управляться левой рукой». «Ладно, Бэмис. Ты связался со стаей койотов Но если заговоришь, то верёвки можешь избежать. Кто вам платит?» «Мне платил Байн. Где он брал деньги, понятия не имею». Он смотрел в глаза МакКуину. «Можете мне не верить, но я хотел сбежать с той самой минуты, как угробили МакКрэкена. Он был славным парнем». «Ты помогал его убивать», — холодно ответил МакКуин. «Кто ещё участвовал? Кто отдал приказ? Раньше я его здесь не видал. Молодой, лёгкого сложения, но с шестизарядником справляется, как молния. Ни разу с ним не разговаривал, да и никто из наших тоже, кроме Оверлина». Бэмис помолчал. Он говорил, что его зовут Стрэн. Опять это имя. Агент Пинкартона прав. Он прячется здесь. Может, за всеми событиями он и стоит? Вряд ли. Стрэн по всем признакам грабитель, ганфайтер, кто угодно, но не скотовод. И не из тех, кто планирует свои действия и действия других. «Вы меня повесите?» — резко спросил Бэмис. «Если да, то приступайте прямо сейчас. Я не люблю ждать». МакКвинн посмотрел на него. Парень стойко выдержал взгляд. Хоть и молодой, но достаточно опытный, чтобы знать жестокие обычаи Запада. Ещё успеешь повисеть. Если не сейчас, то попозже. Ты сам выбрал такую дорогу. Но оставим это закону. Забирайся на лошадь. Все уже сидели на конях, а Байн лежал поперёк седла. Ким, извиняющимся тоном, сказал. «Он единственный босс». «Остальные разбежались, будто их ветром сдуло. По-моему, мы двоих ранили, но разобраться времени не хватило». Сартейн посмотрел на Бэмиса. убиты или сбежали? Все, кроме этого. Может, на обратном пути? Ты же понимаешь, босс, легче привести мёртвого, чем живого». Бэмис переводил взгляд с МакКуина на Сартейна и обратно. «Эй, послушайте!» — нервно произнёс он. «Я же сказал, что не знаю, кто платил. Но я не слепой». «Байн и Оверлин встречались с кем-то в эпориуме или в пещере летучих мышей. Они ходили и туда, и сюда. Как половина народу в округе», — усмехнулся МакКуин. «Я сам заглядывал и в салон, и в магазин». Он помолчал. «Что насчет странно? Я его видел-то всего раз в жизни». «Посадите его в седло и привяжите», — распорядился МакКуин. «Отдадим его Фостеру». В пилон Уорд ехал впереди. Он понимал, что там их ждут неприятности, и в душе надеялся, что Фостер уехал. Ему не хотелось портить отношения с шерифом, о котором у него сложилось мнение как о нормальном человеке, старавшемся поддержать закон там, где слишком многие вначале стреляли, а потом задавали вопросы. Фостер представлял собой типичного шерифа западного городка. Он успешно боролся со скотокрадами, конокрадами и всякого рода преступниками. Но разгадать заговор человека хитрого, как степной волк, и безжалостного, как рысь, ему едва ли по силам. Они быстро добрались до горту Лароса, оттуда свернули к мессе полк и направились в каньон Беличьих ручьев, выбрав дорогу не из легких. День клонился к вечеру, когда они пересекли равнину и взяли курс на пилону. И лошади, и люди уже основательно вымотались, когда Кавалькада по пыльной улице добралась до тюрьмы. Фостер вышел, поздоровался и посмотрел сначала на МакКуина, потом на Бэмиса. «Что с ним?» Он состоял в банде, которая убила Джимми МакКрэкена. Джимми ранил его в руку. «Я привёз его вам». «Кто вас вёл?» Бэмис, явно обеспокоенный, заколебался. Он оглянулся посмотреть, не слушает ли их кто. «Стрэнн», — наконец прошептал он. «И Брайан тоже». Лицо Фостера постарело на глазах. Впервые он выглядел на свой возраст. «Ведите его!» — распорядился он. «Потом я пойду за Брайаном». «Нет нужды». МакКуин качнул головой в сторону. «Его труп вон там». «Послушайте, шериф, мы начали расчищать город. Мы это и закончим». «Вы кое-что забываете, МакКуин? Здесь я представляю закон. Это моя работа». «Попридержите лошадей, шериф. Представляете закон вы, но Брайан мёртв». Парни из его команды разбежались, за исключением Бэмиса, которого мы передали в ваши руки. Передадим и других. Вы не шериф. Тогда сделайте меня своим помощником. Один вы не справитесь. Мы готовы вам помочь. И люди скажут, что я испугался. Ничего подобного. Каждый шериф время от времени использует помощников. А я прошу у вас эту работу. Когда МакКуин вышел из конторы шерифа, его ждал Болди. «Вот это да!» — улыбнулся он. «Что дальше?» «Фокс, вы с коротышкой поезжайте к Эмпориуму. Если Хатч выйдет, один из вас должен следовать за ним. Пусть в магазин заходит кто угодно, только берите его на заметку и приглядитесь к нему хорошенько». Он повернулся к Джексону. «Болди, перейди на ту сторону улицы. Просто ошивайся там и наблюдай за другим магазином». наблюдай за девчонкой? Ты за кого меня держишь?» «Хочешь выкинуть меня из игры? Делай то, что тебе говорят. Ким, ты со мной. Мы идём в салон». Фостер озадаченно посмотрел им вслед и вернулся в контору. Внутри, прижавшись к решётке, стоял Бэмис. «Я старею, Бэмис», — сказал шериф, усаживаясь в своё кресло. «Позволяю другим делать мою работу». Он боялся и признавал это. Боялся не выстрелов и насилия, но того, Что может обнаружиться? Постепенно туман рассеивался, и то, о чём он избегал думать, неизбежно вставало перед ним. Будет лучше, если этим займётся МакКуин. Намного лучше. «Оставьте это МакКуину», — как бы в ответ на его мысли произнёс Бэмис. «Он справедливый и честный». Бандит крепче схватился за решётку. «Поверьте, шериф, никогда не думал, что буду рад очутиться в тюрьме, но теперь я чувствую себя в безопасности». Сегодня умрут многие. Фостер, видели бы вы, как МакКуин уложил Байна? Я не верил, что кто-нибудь сумеет так его опередить. Байн схватился за кобуру, и всё. Прямо так и случилось. «Но есть ещё Оверлин», — покачал головой Фостер. «Да, на это тоже стоит поглядеть. МакКуин и Оверлин. Фостер!» — вдруг воскликнул он. «Я забыл им сказать про Рена Оливера». «Про Оливера?» «Уж не хочешь ли ты сказать, что и он тоже в этом замешан?» «Замешан? Да он, пожалуй, и есть главарь. И у него потайной пистолет. Пока кто-то ждёт, когда он дёрнется к оружию, которое на виду, он стреляет из спрятанного». Фостер вскочил. «Спасибо, Бэмис. На суде я это вспомню». «Может, ещё не поздно!» — крикнул ему вслед Бэмис. Пещера летучих мышей, как всегда, в это время была набита до отказа и грешила вовсю. За одним из столиков лицом к двери сидел рэн Оливер. Волосы тщательно зачесаны назад, приятная внешность, подчеркнутая элегантность, собранность. С привычной ловкостью он сдавал карты. Только глаза ничего не упускали. В конюшне позади его дома стояла оседланная лошадь. Небольшая страховка на случай непредвиденных обстоятельств. У бара, прислонившись к стойке, громадный, словно медведь-гризли, крепко пил Оверлин. Чем больше он поглощал спиртного, тем хладнокровней и опаснее становился. Когда-нибудь всё здесь изменится, и он понимал это. Оверлин думал, что узнает, когда наступит это время, а пока пусть его лучше никто не трогает. Иногда пьяный он терял над собой контроль, а когда его оставляли в покое, он обычно пил весь вечер, ни с кем не разговаривая и ни к кому не приставая. А потом спокойно уходил домой отсыпаться. Ночь выдалась прохладная, поэтому обе печки раскалились до красна. В насыщенном табачным дымом, запахами дешёвого одеколона, алкоголя и потных немытых тел в воздухе можно было хоть топор вешать. Два бармена сноровисто разливали напитки, стараясь справиться с наплывом клиентов. Сегодняшний вечер чем-то отличался от обычных, и бармены заметили это прежде всех. Оверлина они обслуживали не в первый раз и, как всегда, чувствовали себя не в своей тарелке. Будто выставляли виски не человеку, а раздражённому медведю с больным зубом. Но Оверлин являлся лишь частью общего напряжения. Бармены ощущали приближение беды. Пожар в Медвежьем каньоне. Убийство Чока орники и вооруженная схватка в Телячьей долине широко обсуждались, но только тихими голосами. Время от времени, помимо желания хозяев, чьи-нибудь глаза устремлялись на Оверлина. Все говорили не о том, сойдутся ли они с МакКуином, а о том, когда сойдутся. Ганфайтер крикнул, чтобы ему налили следующую порцию, вырвал бутылку у бармена и поставил ее перед собой. Бармен торопливо отошел, а на стареньком пианино кто-то забринчал мелодию слезливой баллады. Дверь открылась, и в салон вошли Уорд МакКуин, за ним Ким Сартейн. Ким, гибкий, как молодая пантера, сразу же занял выгодную позицию. Окинув глазами зал, отметил Рена Оливера и Оверлина. МакКуин, не останавливаясь, подошел к Оверлину, встав от него в футах в шести. Ганфайтер потянулся за бутылкой — МакКуин вышиб ее у него из-под руки. При звуке разбившегося стекла салун затих. Никто, кроме Сартейна, даже не заметил прихода шерифа Фостера. «Оверлин, я разговариваю с тобой как помощник шерифа. Ты должен покинуть город к полудню завтрашнего дня. Поезжай и больше сюда не возвращайся». «Так, значит, ты, МакКуин. И ты опередил Байна. Он, должно быть, здорово удивился». «Охвалился, что самый быстрый, самый меткий. Даже вроде бы лучше меня. Ерунда. Где ему тягаться со мной?» — балагурил пьяный бандит. МакКуин ждал. Он и не предполагал, что Оверлин подчинится и уедет. В поединке кто-то из них умрёт. Но он хотел справедливости. Всё равно доказать, что ганфайтер участвовал в убийстве Джимми МакКрэкена, почти невозможно. Оверлин отличался от Байна. «Чтобы уложить такого здоровяка, понадобится куча свинца». «Где Стрэн?» — потребовал ответа МакКуин. Оверлин посмотрел на него широко раскрытыми глазами, затем бросил взгляд на дверь и встретился глазами с Сартейном. Он понял, что его попытка скрыться повлечёт за собой перестрелку, к которой он совсем не готов. «Стрэн, — говоришь, — даже если ты справишься со мной, его тебе никогда не одолеть». «Нет нужды говорить тебе, где он. Стрэн сам найдёт тебя, когда ты меньше всего будешь этого ждать». Оверлин нарочито-медленно отвернулся от МакКуина, взяв стакан левой рукой. «Виски! Налейте мне виски!» «Где он, Оверлин? Где Стрэн?» МакКуин видел, что ганфайтер готовился убить его. «Значит, нужно сбить его с толку, чем-то огорошить». Он сделал полшага вперёд. «Говори, пьяный козёл! Говори!» — заорал он. Едва умолкнув, силой хлистанул его по щеке. Удар получился крепкий и звонкий. Оверлин пошатнулся. Его не били с тех пор, как он стал взрослым. Пощетина потрясла его. Он гневно вскрикнул и рванулся за револьвером. «Люди бросились в рассыпную, прячась за любые укрытия или выскакивая в двери». МакКуин быстро отступил, вынимая оружие, и выстрелил, одновременно шагнув влево и вынуждая тем самым противника поворачиваться за ним. Первая пуля попала в цель на мгновение раньше, чем Оверлин успел нажать на спуск. Ее удар кинул бандита на стойку, а его собственный выстрел взрыхлил опилки на полу. В тот же миг МакКуин выстрелил снова. Оверлин повернулся в окровавленной рубашке с выбитым глазом, и его револьвер полыхнул пламенем. МакКуин почувствовал сильный толчок, но он не понял, куда он пришелся. Он опять нажал на спуск и, не зная, сколько патронов осталось в револьвере, выхватил левый и перебросил их из рук в руки, получив правую полностью заряженный. В другом конце зала разыгралась еще одна, незамеченная никем драма. Наблюдая за МакКуином и Оверлином, рэн Оливер решил, что это и есть его шанс. Пользуясь общей неразберихой и замешательством, он убьет МакКуина. Оливер сбросил в ладонь спрятанный в рукаве пистолет и навел его на Уорда. Но в тот же момент, как в его руке блеснула голубая сталь оружия, одновременно рявкнули два револьвера. Сартейн стрелял от передней двери, а шериф Фостер — слева от черного хода. Оливер вскочил, прижав руку к животу. Отняв ладонь, он с изумлением уставился на кровь и отчаянно завизжал. В этом визге выразился весь животный ужас труса перед смертью, на которую он много раз обрекал других. Оливер потрясённо смотрел Тона Фостера, Тона Сартейна, которые держали его под прицелом и в случае необходимости выстрелили бы ещё раз. Потом его ноги подкосились, и он упал, сжимая в руке колоду, запачканную его кровью. Стол перевернулся, с него на спину игрока посыпались фишки и карты. «Как осенние листья!» Они лежали на грязных опилках, которыми ещё утром посыпали пол. У стойки всё ещё стоял Оверлин. В глазах его по-прежнему пылал яростный огонь. «Ты... ты...» Он начал падать, но ухватился за поручни стойки, пытаясь ещё что-то вымолвить. Постепенно пальцы разжались, и он грохнулся на пол, ударившись головой о ножку и откатился в сторону. маквин повернулся, словно очнувшись от дурного сна, и увидел Кима у входной двери и Фостера сбоку. По деревянному тротуару кто-то быстро бежал. Дверь распахнулась, револьверы настороженно поднялись. В зал из темноты влетел перепуганный, побледневший Болди Джексон. уорд помоги мне, Господь! Я убил женщину! Я убил Шерон Клэрити!» Разрозненные свидетели перестрелки неожиданно превратились в разгневанную толпу, ринувшуюся к нему. «Что?» «Погодите!» — МакКуин предостерегающе поднял руку. «Выслушайте его». Он загнал патроны в опустевший барабан. «Ладно, Болди. Показывай». «Клянусь создателем, Уорд. Я принял её за мужчину, который хочет меня выстрелить. Видел у неё в руках оружие, ясно, как на картинке, поэтому и пальнул». За ними следовала бормочущая рассерженная толпа. Болди привёл их в тёмный переулок за магазином. Там лежала женщина, одетая в платье для верховой езды. Мгновение Уорд вглядывался в неподвижное, странно привлекательное лицо. Затем быстро нагнулся и под протестующие крики схватил Шэрон Клэрити за золотистые волосы и рванул их. Парик остался у него в руке, а голова мягко стукнулась о землю. Коротко остриженная голова мужчины. Уорд опять нагнулся, схватил ворот платья и разорвал его. Все увидели набитый тряпками бюст, и худощавую, мускулистую, покрытую волосами грудь мужчины. «Это не Шерон Клэрити», — сказал он. «Это Стрэн». Ким Сартейн развернулся и быстро зажигал прочь. За ним последовал МакКуин. Когда они подошли к эмпориуму, появился Бат Фокс. Никто отсюда не выходил, кроме этой... девушки. Она долго здесь находилась. Старик тоже хотел уйти, но я предупредил, чтобы он оставался. Он в магазине. Первым вошёл МакКуин. За ним шериф Фостер, Сартейн, Джексон, Фокс и Джонс. сайлас Хатч сидел за своим обшарпанным письменным столом. Его худое лицо, казалось, осунулось ещё больше. Он посмотрел на них жёстко и злобно. «Но что это значит? Вваливаетесь как к себе домой!» «Вы арестованы, Хатч. За организацию убийств Джимми МакКрэкена и Нила уэба Хатч захихикал. я арестован! Тебе надо многому учиться, сынок. Закон здесь отвечает передо мной. Это я приказываю, кого арестовать и кого осудить. У вас нет доказательств. У вас нет улик. Ты тратишь пар впустую, сынок. Вперед пробился Болди Джексон. уорд это же тот самый коротышка стран, о котором я тебе говорил. Я в первый раз как следует его рассмотрел. Самый подлый из четырех братьев. «Он, наверное, приходится дядей тому, кто переоделся такой красивой женщиной». хач ты заказывал убийство. Все, кроме одного. Чоко Уорники ты убил сам». Он повернулся к Фостеру. «Подумайте сами, шериф. Вспомните толпу и Чоко Уорники на лошади. Есть только одно место, откуда могли выстрелить. Это окно. А нажать на спуск имел возможность только один человек. Он». Сайлас Хатч вжался в кресло. Когда Фостер протянул к нему руку, он отшатнулся. «Не позволяйте им вешать меня!» — взмолился он. «Теперь начинается ваша работа, Фостер», — произнёс МакКуин. «Можно измерить угол полёта пули. Кроме того, у вас есть Бэмис. Он знает, как погиб Чок, и подтвердит связь между Нилом Уэббом и Хатчем. Ему всё известно». Уорд повернулся к двери. «Он устал. Смертельно устал». Всё, чего ему хотелось, — это отдохнуть. К тому же у него болело бедро. Некоторое время оно просто соднило, но сейчас стало его по-настоящему беспокоить. Тут-то он вспомнил, как его что-то ударило во время поединка с Оверлином. Оружейный пояс оказался порван, два патрона в нём смяты. Очевидно, задела пуля. с Срикошетив от патронов, она наградила его приличным синяком. — Ким, — позвал МакКуин, — поехали домой на ранчо.